Глава 33. Фра Микеле. На другой день воскресенья Микеле Петца собрался по обыкновению к обедне. Он не пропустил ни одной службы с тех пор, как стал мирянином. В храме он встретился с родителями, почтительно поклонился им, проводил их в церкви после обеда домой, попросил и получил их благословение на брак с дочерью Дона Антонио. Если сверх ожидания, то согласится выдать за него девушку. Потом, чтобы ни в чем не упрекать себя, он явился к Дону Антонио с намерением просить руки Франчески. У Дона Антонио в это время сидели его дочь и будущий зять. Он крайне удивился, когда увидел гостя, Кун, Джан Симоны не решился рассказать ему о том, что произошло между ним и подмастерьем. Он, как и прежде, только попросил Дона Антонио потерпеть еще немного и обещал исполнить его просьбу на будущей неделе. При появлении Фра Микелли разговор оборвался так круто, что, вошедшему не трудно было догадаться, речь шла о семейных делах, которые его отнюдь не собирались посвящать. Петца весьма учтиво поклонился всем троим и попросил Дона Антонио позволения поговорить с ним наедине. Милость эта была оказана ему не так уж охотно. У потомка испанских завоевателей мелькнула мысль, не опасно ли оставаться с глазу на глаз молодым соседом? а ведь он еще не подозревал, до какой степени решительным нравом отличается этот благочестивый юноша. Он знаком велел Франческе и Пипино удалиться. Пипино подал невесте руку и ушел, насмешливо улыбнувшись фраме Келли. Петса не вымолвил ни слова, ничем не выразил своего неудовольствия, хотя ему казалось, что множество гадюк терзает его, как они терзали Дона Родриго, заточенного в склепе. Сударь, обратился он к Дону Антонио, как только дверь затворилась за счастливой парой. Должно быть, безжалостно потешавшийся над бедным влюбленным. Не правда ли, нет, надо бы с говорить вам, что я люблю вашу дочь? — Если нет надобности, — насмешливо возразил дон Антонио, то зачем же толковать об этом? Нет надобности для вас, сударь, а для меня есть, потому что я пришел просить ее руки. Дон Антонио расхохотался. — Тут, сударь, ничего смешного нет, — совершенно спокойно продолжал Микеле Петца. — Я говорю серьезно, а потому имею право, чтобы мне ответили без шуток. — Еще бы! Чего уж серьезнее, — ответил каретник все так же издевательский. Господин Михеле Петца удостаивает Дона Антонио чести просить у него руки его дочери. «Я не имел намерения, сударь, оказывать вам особую честь», отвечал Петца все так же невозмутимо. «Я считаю, что честь тут взаимная, и в руке вашей дочери вы мне откажете. Я знаю это наперед». «Зачем же ты в таком случае напрашиваешься на отказ?» «Для успокоения совести». Совесть Микеле Петца? воскликнул, хохоча Дон Антонио. А почему бы у Микели Петца не может быть совести, если она есть у Дона Антонио? Возразил юноша все так же хладнокровно. Как и у Дона Антонио. У него две руки для работы, две ноги для передвижения, два глаза, чтобы видеть. Язык, чтобы разговаривать, сердце, чтобы любить и ненавидеть. Почему бы ему не иметь и совести, как у Дона Антонио? чтобы судить, это хорошо, а это плохо. Самообладание собеседника, неожиданное у столь юного существа, совершенно сбило Дона Антонио с толку. Тем не менее он уловил намек Микеле, подчеркнул. «Для успокоения совести? Значит, если я не выдам за тебя, дочь, случится какая-то беда?» Вероятно, отвечал Микеле Петце по-спартански кратко. «И что же произойдет?» – спросил каретник. Это одному богу, да еще колдуне Нано известно, — сказал Пецо. Но беды не миновать, потому что, пока я жив, Франческе не быть женой другого. — Ну, знаешь, ступай-ка ты вон отсюда, совсем рехнулся. — Я не рехнулся, но ухожу. — Вот и хорошо, — прошептал Дон Антонио. Мигель Петсов направился к выходу, но на полпути остановился. — Вы так спокойны только потому, что вы будто ваш кум Джан Симона выгонит меня из дома так же, как вы гоните меня сейчас? — Что такое? — удивился Дон Антонио. — Не обольщайтесь, мы с ним объяснились, и я останусь у него, пока мне не надоест. — Ах, несчастный! — вскричал Дон Антонио. — А ведь он мне обещал. — Обещать-то обещал, а сдержать слово не может. Вы имеете право выставить меня за дверь. И я на вас за это не обижаюсь, ведь я здесь посторонний, а он не имеет такого права, потому что я его ученик. — Ну и что же? — вызывающе спросил Дон Антонио. — Останешься ты у кума или не останешься, какое мне дело? — Каждый из нас у себя хозяин. — Однако предупреждаю тебя, после того, как ты осмелился грозить мне и сам признался в своих дурных намерениях, если я застану тебя в своем доме или увижу, что днем ли, ночью ли, ты шляешься в моих владениях, я пристрелю тебя, как бешеную собаку. Это ваше право, но я постерегусь, а вам бы лучше еще раз подумать. Все уже обдумано. Отказываетесь выдать за меня Франческу? Раз и навсегда. Даже если Пипина от нее отступится? Даже если Пипина от нее отступится. Даже если Франческа согласится выйти за меня? Даже если Франческа согласится выйти за тебя? И вы безжалостно гоните меня, не оставляя мне никакой надежды. Гоню тебя, говорю. Нет, нет и нет. Вспомните, Дон Антонио, что Бог карает не отчаявшихся, а тех, кто довел их до отчаяния. Так говорят ханжим, Так утверждают достойные люди. Прощайте, Дон Антонио. Да не спошлет вам Господь душевный мир. И Микеле Петца удалился. У ворот каретника ему повстречались два парня из Итри, и он, как всегда, обменялся с ними улыбками. Затем он вернулся к Джан Симоне. У него был самый безмятежный вид, и нельзя было подумать или хотя бы предположить, что он один из тех отчаявшихся, о которых только что упомянул. Он поднялся в свою коморку и заперся на ключ. На этот раз он не подошел к окну, Осел на кровать, уперся руками в колени, склонил голову на грудь и тихие крупные слезы потекли по его щекам. Уже два часа Микелли неподвижно сидел в этой позе и плакал. Как вдруг в дверь постучали. Он поднял голову, поспешно вытер глаза и прислушался. Стук повторился. "Кто там?" спросил он. "Я, Гаэтана." Это явился один из его товарищей. Друзей у него не было. Микеле Петца опять утер слезы и пошел отпереть дверь. «Что тебе, Гаэтана?» «Я зашел узнать, не хочешь ли поиграть в шары на городской аллее?» «Знаю, ты никогда не играешь, но, может быть, сегодня?» «Если я никогда не играю, так почему бы мне играть сегодня?» «Потому что сегодня у тебя горе, и тебе надо развлечься. У меня сегодня горе». — Я так полагаю. Всякие огорчится, если он влюблен, и ему отказывают руки руке любимой. — Ты, стало быть, знаешь, что я влюблен? — Ну, бра, это всему городу известно. — И тебе известно, что мне отказано? — Само собой, притом из верного источника. Нам об этом сказала Пепима. И как он вам это сказал? — Вот так и сказал. Фра Микелия пришел к Дону Антонио просить руки его дочери и получил от рукава. Больше ничего не добавил? Как же? Добавил, что если жилетки мало, то он даст тебе еще кюлоты, и ты будешь полностью одет. Так и сказал, слово в слово. Ты прав, продолжал Михаил Петца, подумав минуты и убедившись, что нож у него в кармане. Действительно, мне надо развлечься. Идем играть в шары. И он последовал за Гаэтана. Быстрым, но мирным шагом, причем темп задавал Гаэтану, Приятели вышли на главную дорогу, ведущую к фонде. Потом они свернули налево, то и в сторону моря, к аллее, обсаженной двумя рядами платанов. Аллея служила местом прогулок благонравных жителей Итри, а также спортивной площадки для детей и молодежи. Здесь групп 20 играли в различные игры, а преимущественно в ту, где участник должен как можно ближе подогнать свой большой шар к шару маленькому. Микеле и Гайтана обошли пять-шесть групп, прежде чем обнаружили ту, где играл Пипина. Наконец они увидели подмастерье каретника в самой отдаленной группе. Микеле направился прямо к нему. Пипина стоял, склонившись, и обсуждал чей-то бросок. Выпрямившись, он увидел Гетца. — Вот как, это ты, Микеле? — сказал он, невольно содрогаясь под градом молний, всыпавшихся из глаз соперника. Как видишь, Пипина, удивлен? Я думал, ты не играешь, шары. Так оно и есть, не играю. Так зачем же ты пришел сюда? Я пришел получить кюлоты, что ты мне обещал. Пипина держал в правой руке маленький шар, на который нацеливаются игроки, и который имеет размер четырехфунтового ядра. Понял, с какой целью Микель явился к нему. Он развернулся и изо всех сил метнул соперника шара. Микелин, испускавший с пепина глаз, по выражению его лица догадался об его намерении и только опустил голову. Деревянный шар, брошенный словно из катапульты, со свистом пронесся у самого его виска и разбился на мелкие куски об стену. Пеца подобрал с земли камень. «Я мог бы, подобно юному Давиду, размажить этим камнем твою голову, — сказал он, — и нанес бы тебе лишь тот же урон, что ты сам хотел нанести мне». Но вместо того, чтобы запустить его тебе в лоб, как Давид, филистимлянину Галиафу, я удовольствуюсь тем, что сшибу с тебя шляпу. Камень полетел свистя и сорвал с головы Пепина шляпу, продырявив его насквозь, словно ружейная пуля. А теперь полно шутить продолжал петься, сдвинув брови, стиснув зубы. Храбрецы не дерутся на расстоянии, да еще деревяшками и камнями. Он выхватил из кармана нож. Они дерутся тело к телу. И с ножами в руках, собравшиеся тут парни, с любопытством наблюдали эту сцену. Она была в духа духе местных нравов. Притом развертывалась с редкостным ожесточением. Микель обратился к ним. — Смотрите же, вы свидетели, что зачинщиком был Пипина. Будьте и судьями того, что сейчас произойдет. Он направился к сопернику. Тот стоял в шагах двадцати и ждал его с ножом в руке. Насколько дюйма будем драться?» — спросил Пипина. «На все лезвие», — ответил Пеца. «Тогда не удастся сплутовать». «До первой или второй крови?» — спросил Пипина. «До смерти», — отвечал Пеца. Эти фразы, словно зловещие молнии, скрестили среди гробовой тишины. Противники сбросили куртки, и каждый намотал свою налевую руку, чтобы она послужила ему щитом. Потом они двинулись друг на друга. Зрители образовали кровь, внутри которого стояли соперники. Все хранили полное молчание, ибо понимали, что произойдет нечто страшное. Враги являли собой натуры совершенно разные. Один был мускулистым, другой — сухожилистым, один должен был нападать, как бык, другой — как змея. Пипин, ожидая Микеле, стоял напружинившись, вобрав голову в плечи, протянув вперед обе руки. Лицо его налилось кровью, и он громко поносил своего врага. Михаил подходил медленно, молча и был мертвенно бледен. Глаза его зеленовато-голубые, казалось, завораживали, как взгляд баа. В первом ощущалась звериная отвага, сочетавшаяся с мощью мускулов. Во втором угадывалась непреклонная, несокрушимая воля. Михаил был явно слабее и, вероятно, не столь ловок. Но странное дело, если бы в здешних нравах было заключать пари между зрителями, то три четверти поставили бы на него. Первые удары прошли впустую. Они то приходили в складки и куртки, то вообще терялись в воздухе. Клинки скрещивались, как жало резвящихся гонюк. Вдруг правая рука Пипина обогрелась кровью. Микеле порезал ему лезвием четыре пальца. Нанеся удар, он отскочил назад, чтобы дать противнику время переложить нож в другую руку, если он уже не может орудовать правой. Сам решительно отказывался от пощады. Микелли не допускал, чтобы враг просил о ней. Пепина зажал нож в зубах, носовым платком перевязал раненую руку, намотал на нее куртку и взял нож в левую. Пеца, не желая, по-видимому, пользоваться преимуществом, которого лишился его противник, тоже переложил нож в другую руку. Не прошло и полминуты, как Пипин опять был ранен, теперь в левую руку. Он взвыл не от боли, а от бешенства. Ему становилось ясно намерение врага. Пецца хотел не убить его, а обезоружить. И действительно, правой рукой, теперь не занятой и не утратившей силы, Педца схватил левую руку Пипина у запястья и сжал ее, как клещами своими длинными, тонкими, цепкими пальцами. Пепина пытался высвободиться, ибо в таком положении противник, при желании, мог хоть десять раз всадить ему нож в грудь. Но все было тщетно. Или она торжествовала над дубом. Рука Пепина ослабела. У него была вскрыта вена, и раненый терял одновременно и крови силы. Несколько мгновений спустя нож выпал из его немевших пальцу. — Вот! — радостно воскликнул Пеца, показывая тем самым, что достиг желанной цели. Он наступил на нож. Обезоруженный Пипина понял, что ему остается только одно. Он бросился на врага и стиснул его в своих могучих, но израненных и кровоточащих руках. Отнюдь не отказавшись от этого нового вида поединка, в котором, казалось, он мог быть задушен, как Антей, и желая показать, что не намерен воспользоваться своим преимуществом, Петца взял нож в зубы и тоже обхватил противника руками. Тут борцы собрали все свои силы, пустили в ход всю ловкость и все хитрости. Но, к великому удивлению наблюдателей, Пепина, победивший такого рода поединка всех своих приятелей, с Пеца он никогда не сходился. Заметно сдавал, как сдал уже предыдущие схватки. Вдруг оба дерущиеся, словно два доба сраженных молнией, пошатнулись и свалились на землю. Это Пеца, забрал. Все силы, еще ничуть не ослабевшие страшным рябком, которого Пипина никак не ожидал от своего худосочного врага, сорвал его с места и повалился на него. Не успели зрители прийти в себя от изумления, как Пипина лежал на спине, а Микеле приставил ему нож к горлу и уперся коленом в грудь. Торжествуя, Пеца заскрежетал зубами. — Честно и по правилам ли все произошло? — спросил он у окружающих. — Честно и по правилам, — в один голос отозвали зрители. — Жизнь Пипина в моих руках? Твоих. — И ты сам так считаешь, Пипина? – спросил Пеца, касаясь его горла острием ножа. — Убей меня, твое право, — прошептал или, вернее, прохрипел Пипина. А ты бы меня убил, если бы держал так? — Убил бы, но не стал бы мучить. — так признаешь, что жизнь твоя в моих руках? — Признаю. — Искренне. — Искренне. Тут Пеца склонился к его уху и прошептал, «Ну так вот, возвращаю ее тебе, или лучше сказать, даю на время. Но в день, когда ты женишься на Франческе, я отберу ее у тебя». «Ах, несчастный!» — вскричал Пепина, — «ты дьявол во плоти, и звать тебя надо не фра Микеле, а фра дьявола». Зови меня как хочешь, но помни, что жизнь твоя принадлежит мне, и в определенный известный тебе час я попрошу у тебя позволения завладеть ею. Он поднялся, рукавом рубашки рубашке вытер кровь с ножа и, пряча его в карман, спокойно добавил, «Теперь ты свободен, Пипина, можешь опять взяться за шары». И он не спеша пошел прочь, жестом руки и кивком головы послал прощальное приветствие ошеломленным парням которые недоумевали, что такое мог он шепнуть на ухо Пипина, если тот замер на месте, приподнявшись с земли в позе раненого гладиатора. Глава 34. Пустомеля и тряпка. Несмотря на угрозу петься, Пипина, разумеется, не оставлял мысли о женитьбе на Франческе. Никто не слышал, что Микеле сказал ему на ухо. Зато, если бы он отказался от руки Франчески, в которую, как все знали, Пеца был влюблен, каждый догадался бы, что именно шепнул Микеле своему сопернику. Свадьбу должны были сыграть между жатвой зерновых и сбором винограда. А только что описанная сцена разыгралась в конце мая. В течение июня, июля и августа ничто не давало повода ожидать исполнения трагических намерений, о которых Пеца предупредил своего врага. 7 сентября, в воскресенье, приходский священник во время проповеди объявил, что на 23 сентября назначено венчание Франчески и Пепина. Жених с невестой находились в храме, а в нескольких шагах от них стоял Микеле. Когда священник объявил об этом, Пепино взглянул на Микеле, но тот, казалось, не обратил на оглашение ни малейшего внимания, словно не слышал его. Однако, выходя из храма, Микеле подошел к Пепино и сказал тихо, чтобы посторонние не слышали. — Ну что ж, значит, тебе осталось жить еще 17 дней. Пеппино так вздрогнул, что Франческа, которую он держал под руку, испугалась. Она обернулась и увидела Микеле Петца, который на ходу поклонился ей. С тех пор, как Петца в поединке дважды ранил Пепина ножом, он продолжал здороваться с Франческой, но она ему не отвечала. В следующее воскресенье объявление о предстоящей свадьбе, которое, как известно, полагается повторять три раза, было снова оглашено священником. Как и в предыдущее воскресенье, Микеле Петце подошел к Пепине и угрожающей ночи спокойно сказал «Тебе остается жить еще десять дней». Неделю спустя повторились то же оглашение и та же угроза. Но срок жизни, даруемой Микеле жениху, естественно сократился до трех дней. Столь желанное и столь грозное 23 сентября наконец наступило. Оно пришлось на вторник. Ночью прошла гроза, а утро, как уже было упомянуто в одной из предыдущих глав, выдалось великолепное. И свадьба должна была состояться в 11 часов утра. Гости, друзья Дона Антонио, друзья и подруги Пепины и Франчески собрались в доме невесты, где и должны были отпраздновать свадьбу. Хозяин закрыл свою мастерскую, чтобы устроить свадебный стол на террасе, а танцы во дворе и в саду. Террасы, дворы, сад, залитые солнцем и осенней листвой были полны гостей, и всюду слышались веселые речи. Мы попытались описать эту обстановку, когда говорили о стариках, выпивающих на террасе, о молодежи, танцующей под звуки тамбурина и гитары, о музыкантах, из которых один сидел, а другие стояли на ступеньках террасы. А за всем этим следил неподвижный мрачный наблюдатель, облокотившийся на стену между владениями каретника и шорника, в то время как крестьянин, развалившись на тележке с соломой, пронзительным голосом тянул в бесконечных импровизациях медленную песню, распространенную у Контадини неаполитанских провинций. Куры же, дрозды, воробьи и зяблики бойко поклевывали ягоды с виноградных лос тянущихся от тополя к тополю во дворике, который именовался садом и простирался от дома до самого подножия горы. А теперь, после того, как мы приоткрыли занавес над прошлым, нашим читателям ясно, почему Дон Антонио, Франческо и особенно Пепина временами с тревогой посматривали на юношу, будучи не вправе прогнать его от стены, где он устроился. А кум Джан Симоне Уверяет их, хотя и не в состоянии убедить их в этом полностью, в миролюбии молодого человека. С того памятного дня, когда у них произошло объяснение, хозяин ни разу не упоминал об увольнении ученика и теперь не мог нахвалиться им, пробило половину двенадцатого. Как раз в эту минуту отплясывали одну из самых бурных тарантел. Едва замер последний удар часов, как послышались хорошо знакомые Дона Антонио звуки. То были бубенцы почтовых лошадей, глухой тяжелый грохот кареты и крики двух кучеров, вызывающих Дона Антонио такими басистыми голосами, что от них бы не отказался и какой-нибудь Гран-Картелло из театра Сан-Карло. По этим звукам достопочтенный хозяин и вся честная компания поняли, что дорога из Кастелло в Итри, как всегда. Забавилось с путешественниками, и теперь каретник, а может быть и местный хирург, не останутся без работы, ибо у экипажей обычно ломаются колеса и оси, а у пассажиров руки и ноги. Но прибывший, которому нужны были услуги Дона Антонио, к счастью, ничего себе не сломал. Каретника вызвали только к его экипажу, и надобности в хирурге не было. Один из кучеров крикнул: «Скорее, Дон Антонио!» Пассажир очень торопится. На что каретник ответил, тем хуже для него. Сегодня у нас не работает. И тут все увидели самого пассажира. Он появился в конце двора и спросил, а почему, скажите, пожалуйста, гражданин Антонио у вас сегодня не работает? Почтенный каретник, недовольный тем, что его беспокоит такой день, и еще тем более, что к нему обратились со словами гражданин, вместо благородного дома, тем самым оскорбляя его, Уже собрался ответить грубостью, как это было в его благородных привычках. Однако, бросив взгляд на путник, он понял, что перед ним слишком важная особа, чтобы вести себя с ним без бесцеремонно. Он не ошибся в этом, так как путник, потревоживший Дона Антонио в день семейного торжества, был никто иной, как наш посол, ехавший из Неаполя поздно ночью и настолько торопившийся покинуть пределы королевства Бея в Сицилии, что не позволил возницам попридержать лошадей на спуске из Кастелоны. А это привело к тому, что при переправе через один из многочисленных ручьев, пересекающих дорогу и впадающих в местную безымянную речку, заднее колесо экипажа сломалось. Вследствие этого происшествия ему пришлось, как он не спешил добраться до папской границы, последнее полулье пройти пешком. Поэтому следует особенно ценить спокойствие, с каким он сведомился. «А почему, скажите, пожалуйста, гражданин Антонио, у вас сегодня не работает?» «Простите, генерал», — отвечал каретник, подходя к путешественнику, которого он по его одежде принял за военного. «А чтобы ехать на четверке, военный, казалось ему, должен быть по крайней мере генералом». «Я не знал, что имею честь разговаривать со столь высокопоставленной особой, как ваше превосходительство. В противном случае я не ответил бы, сегодня у нас не работы. — Я бы сказал, работать начну через час. — А почему нельзя начать работать немедленно? — спросил путешественник самым миролюбивым тоном, как бы предупреждая, что если это зависит от денег, то он готов на жертву. — Потому что, ваше превосходительство, колокол уже звонит. И даже если бы речь шла о починке кареты Его Величества короля Фердинанда, да хранит его Бог, я не заставил бы ждать господина священника. «Итак, я, кажется, попал на свадьбу», — сказал путешественник, оглядываясь. «И именно на свадьбу, ваше превосходительство». «И кто же эта прелестная невеста?» — благосклонно полюбопытствовал путешественник. «Это моя дочь. Поздравляю вас. Ради ее прекрасных глаз я подожду. Если вашему превосходить, то угодно будет оказать нам честь и отправиться вместе с нами в храм. Задержка, быть может, покажется вам не столь тометенной». Господин священник произнесет прекрасную проповедь. — Благодарю вас, друг мой. Я предпочитаю подождать здесь. — Ну что ж, подождите. А как воротимся, уж не откажитесь выпить стаканчик вина из этих лос за здоровье новобрачной. Это ей будет на счастье. А мы после гладко-доброго венца только станем лучше работать. — Хорошо, почтенный. А сколько времени продлится церемония? — Около часа, не больше. — Ну, дети в храм. Все поторопились исполнить распоряжение дона Антонио, который на этот день объявил себя церемонемейстером. Однако Пипино помедлил и вскоре оказался наедине с Микеле Петзе. «Что ж, Петзе, сказал он Микеле, протянув ему руку и улыбаясь, хоть и казалась несколько натянутой. «Сегодня нам надо забыть старый распри и чистосердечно помириться. «Ошибаешься, — Пипино возразил Петзе, — теперь тебе остается только приготовиться чтобы предстать перед Богом. Вот и все. Потом он забрался на стену и добросовестно провозгласил. Нареченный Франчески, жить тебе осталось всего час. Тут он прыгнул с сад Джан Симоны и скрылся за стеной. Пепина осмотрелся вокруг и, видя, что поблизости никого нет, перекрестился и прошептал. Господи, Господи, вручаю душу свою в руки твои". Затем он догнал невесту и тестья уже подходивших к храму. — Какой ты бледный, — сказала Франческа. — Дай бог, чтобы тебе через час не быть еще бледнее. У послания оставалось никакого развлечения, как наблюдать за жителями Итри. Одни шли по делам, другие просто прогуливались. За свадебным кортежем он следил до тех пор, пока его участники не исчезли за углом улицы, ведущей к церкви. Потом он рассеянно, как свойственно человека, праздному и томящемуся в ожидании взглянул в противоположную сторону. И к великому его удивлению ему показалось, что в конце дороги из Фонди, то есть в направлении противоположном тому, куда спешил он сам, другими словами, из Рима в Неаполь, едут люди во французской военной форме. То были капралы четверо драгунов. Они сопровождали почтовую карету, ход которой сообразовался не с привычным аллюром лошадей, которые ее везли, а с неспешным шагом тех коней, что ее сопровождали. Впрочем, любопытство гражданина Гара вскоре должно было удовлетвориться. Карета и ее эскорт приближались, так что он получал возможность рассмотреть их без помех. В любом случае путники либо удовольствуются сменой лошадей в почтовой конторе, либо остановятся на постоялом дворе, контора помещается в первом доме справа, а постоялый двор напротив. Но гражданину гара даже не пришлось ждать, пока карета остановится. При виде мундира высокопоставленного чиновника республики капрал пустил своего коня галопом, опередил карету на сто-полтораста шагов и остановился перед послом, приложив руку к каске, ожидая его вопроса. Друг мой произнес тот с обычной своей приветливостью. «Я, гражданин Гара, посол республики в Неаполе, что дает мне право спросить». Кто те особы, которые находятся в карете и которых вы сопровождаете? Две пожилые женщины, гражданин посолы, притом в довольно скверном состоянии, да еще один из бывших. Обращаясь к ним, он называет их принцессами. А вам известны их имена? Одну забудут, мадам Виктория, другую мадам Аделаида. Вот она что, проронил посол. Да, они, кажется, тетки покойного тирана, которого гильотинировали продолжал Топрал. Когда началась революция, они удрали в Австрию, а из Вены перебрались в Рим. Время они напугались, когда там остановилась республика. Словно она воюет с такими старыми ночными чепцами. Им очень хотелось бежать из Рима, как они бежали из Парижа и Вены. Но, оказывается, у них есть еще сестра, третья, самая древняя, развалина по имени Мадам Софи. Она захворала, Две другие не захотели ее оставить, и это очень похвально с их стороны. Кончилось тем, что они исхлопотали у генерала Бертье разрешение на пребывание. Но я, кажется, надоедаю вам своей болтовню. Нет, друг мой, напротив. То, что ты рассказываешь, мне очень интересно. Пусть так, видно, вас нетрудно заинтересовать гражданин-посол. Ну вот, неделю спустя после приезда генерал Шампионы... Который через день послала на меня справиться о здоровье больной, та умерла и была похоронена, и тут уже ее сестры слопотали разрешение уехать из Рима в Неаполь, где у них, как говорят, есть высокопоставленные родственники. Но они боялись, как бы в дороге их не сочли за подозрительных лиц и не задержали. — Тун, генерал Шампионе, мне, — и говорит, — Капрал Мартен, ты человек воспитанный, ты умеешь разговаривать с женщинами. — Подбери четырех подходящих человек и проводи старух до границы, ведь они все же дочери Франции. Итак, капрал Мартен, оказывай им полное уважение. — Понял? Обращайся к ним не иначе, как в третьем лице. И приложи в руку к каске, как полагается обращаться к людям вышестоящим. — Гражданин, генерал, — возразил я ему раз их только две, так то как же мне обращаться к ним в третьем лице? Генерал расхохотался над этой глупостью, которую сам же мне сказал. И добавил. Капрал Мартен. Я и не ожидал, что ты такой остряк. Их трое, друг мой, но третий мужчина. Это их придворный кавалер. И зовут его граф де Шатильон. Гражданин-генерал удивился я. Мне это думалось, что графа больше уже нет? Их нет во Франции, это правда, возразил он. Но за границей, в Италии, они кое-где еще попадаются. А как же мне обращаться к этому Шатильону? Называть его графом или гражданином? Называй, как хочешь, но думаю, что ему, как и тем, кого он сопровождает, будет приятное, если ты обойдешься без гражданина. А так как это не имеет ровно никакого значения и никому не вредит, ты вполне можешь величать его господин граф. Так и поступал всю дорогу, и это, видно, в самом деле нравилось старухам, потому что они сказали «Вот, воспитанный малый, любезный граф, как тебя зовут, друг?» Мне хотелось ответить, что я и вправду воспитан лучше, чем они, раз не обращаясь к их графу на «ты», как они ко мне. Но я ограничился тем, что сказал. «Ладно, чего уж, зовите меня Мартеном». И всю дорогу, когда им хотелось спросить о чем-нибудь, они обращались ко мне. «Скажи-ка Мартен, послушай-ка Мартен". Но сами понимаете, гражданин посол, это не влечет за собой никаких последствий. Раз младше из них, и то 69 лет. А до какого места шампионы приказал вам их сопровождать? До границы. И даже дальше, если они пожелают. Отлично, гражданин Капрал. Ты выполнил приказание, раз границу. И проехал еще две почтовые станции. К тому же продолжать путь было бы опасно. Для меня или для них? Для тебя. Но у гражданин посол это пустяки. Капрал Мартен знаком с опасностью и не раз проводил с ней ночь. Но в данном случае отвага бесполезна и может обернуться бедой. Поэтому немедленно скажи своим принцессам, что служба твоя у них кончилась. Они завопят, предупреждаю вас, гражданин посол, Бог мой, что же будет делать бедные девушки без своего Мартена? Вот полюбуйтесь, они заметили, что меня нет возле них. И уже ищут, выпучив глаза, куда это я подевался. И в самом деле, во время этого разговора, или вернее рассказа, ведь здесь интересен именно рассказ Капрала Мартена, ибо вопросы гражданины Гара потребовались нам лишь для того, чтобы Капралу пришлось на них отвечать. Карета престарелых принцесс остановилась у гостиницы Дель Репоса да Розиво, и бедные путницы, увидев, что их покровитель занят оживленной беседой с человеком в форме высокопоставленного чиновника республики, испугались не замышляется ли что-то против них, и не отменено ли разрешение на их переезд. Они стали ласково звать своего защитника, чем бесконечно польстили его самолюбие. Чтобы избежать затруднительного объяснения, гражданин Гара направился к дому каретника и уселся на террасе, где в это время никого не было. же по его знаку подошел к окошку кареты и приложил руку к каске, как учил его шампиона, передал августейшим путешественницам, что вышестоящим лицом ему было предложено вернуться в Рим. Как резонно и предполагал капрал Мартен, это уведомление привело бедных старых дев в великое смятение. Они посоветовались между собою, посовещались и со своим придворным кавалером, и, наконец, было решено, что тот отправится к неизвестному в синем мундире и с трехцветным султаном на каске, дабы осведомиться о причинах, препятствующих Капралу Мартену, и его четырем подопечным продолжать путь. Граф Д. вышел из кареты и направился по дорожке, по которой, как он видел, удалился республиканский чиновник, и застал его на террасе Дона Антонио. Рассеянный взгляд республиканца следил за каким-то юношей, который в момент его появления спрыгнул со стены, разделявшей владение каретника и шорника, И теперь с ружьем на плече шел по саду. В этой стране люди чувствуют себя независимо. Все ходят с оружием. А заборы, кажется, поставлены лишь для того, чтобы прохожие упражнялись в ловкости. Поэтому в юноше с ружьем не было ничего необычного, и посол не обратил на него особого внимания. К тому же он отвлекся от своих наблюдений, увидев графа де Шатильона. Поняв, что граф направляется к нему, посол поднялся с места. Гара. Сын врача из из Юстариса получил прекрасное воспитание, был образован, ибо дружил с философами и энциклопедистами. А за сочиненные им похвальные слова о Сугерии господине де Монтезе и Фонтенеке удостоился академических премий. Он был человек-светский, прекрасный оратор, причем якобинским лексиконом пользовался только в официальных собраниях, когда говорить иначе было невозможно. Увидев приближающегося графа, посол двинулся ему навстречу. Они приветствовали друг друга с изысканной вежливостью, отдававшей куда больше двором Людовика XV, чем директорией. Называть ли вас господином или гражданином? с улыбкой спросил граф де Шатильон. Как вам будет угодно, граф. Я почту за счастье ответить на вопросы, которые вы, по видимому, желаете задать мне по поручению их королевских высочеств. Прекрасно, промолвил граф. Я рад встретить в этой дикой стране благовоспитанного человека. Так вот, я пришел сюда от имени их королевских высочеств, раз вы позволяете мне сохранить этот титул за дочерьми короля Людовика XV, чтобы спросить у вас не в смысле упрека, а только ради объяснения, необходимого для их спокойствия, по чьей воле и в силу каких препятствий им нельзя оставить при себе до Неаполя ту охрану, которую любезно предоставил генерал Шампионы. Гара улыбнулся. «Я отлично понимаю разницу между словами «препятствие» и «воля» и докажу вам, граф, что препятствие действительно имеется. А если здесь сказывается и чья-то воля, то она скорее благожелательная, чем враждебная. «В таком случае начнем с препятствия», — сказал поклонившись граф. «Препятствие, сударь, заключается в том, что вчера ночью объявлена война между королевством обеих Сицилий и Французской республикой. Из этого следует» что охрана, состоящая из пяти вражеских военных, как вы сами понимаете, скорее повредит их королевским высочеству, чем защитит их. Что же касается воли, в данном случае моей, она, как видите, обусловлена этим препятствием и направлена на то, чтобы не подвергать августейших путешественниц оскорблениям, а их стражей опасности быть убитыми. Вы задали мне прямой вопрос, и я также откровенно ответил вам. Не правда ли, граф? Так откровенно, сударь, что я был бы счастлив, если бы вы согласились повторить их высочеством то, что изволили сейчас сказать мне. Я сделал бы это с большим удовольствием, граф, но чувство деликатности, которое вы, несомненно, одобрили бы, если бы знали его причину, лишает меня, к великому моему сожалению, чести части лично засвидетельствовать им свое почтение. И по какой причине вы желаете сохранить это чувство в тайне? — Вовсе нет, сударь. Я только опасаюсь, что присутствие мое будет им неприятно. — Этого не может быть. — Я знаю, с кем имею честь говорить, сударь. — Вы граф Дешатильон, придворный кавалер их королевских высочеств. — Я об этом осведомлен. — Тут мое преимущество перед вами, ибо вам неизвестно, кто я такой. — Могу засвидетельствовать, сударь, что вы светский человек и при том исключительно любезны. Вот поэтому, сударь, конвент и оказал мне роковую честь, поручив именно мне прочитать королю Людовику XVI смертный приговор. Граф де Шатильон отступил на шах, словно друг увидел перед собой ядовитую змею. — Значит, вы гора? — член конвента, — воскликнул он. — Я самый граф. Если мое имя так поразило вас, хотя вы, насколько мне известно, не родственник королю Людовику XVI, посудите сами. Какое впечатление она произвела бы на бедных принцесс, которые доводятся ему тетками? Правда, — добавил посол, тонко улыбнувшись. При жизни племянника они не особенно любили его. Но теперь я уверен, они его боготворят. Смерть подобно ночи, она примеряет. Граф поспешил откланяться и пошел доложить об итоге этой беседе мадам Виктории и мадам Аделаиди. Глава тридцать пятая. Фра-дьяволу. Граф Дэш Шатильон возвращался к двум престарелым принцессам в чрезвычайном волнении. Ведь только что ему пришлось говорить не только с одним из убийц короля, но вдобавок с тем из них, кто прочел Людовику XVI смертный приговор. Принцессы, порученные заботам капрала Мартена, уже немного известны тем читателям, кто знаком с нашими произведениями, Эти дамы уже появлялись, будучи лет на 30 моложе, в нашей книге Джузеппе Бальзамо. И не только под теми именами, что были названы здесь, но и под менее поэтичными прозвищами Тряпка и Пустомеля, которые с отеческой непринужденностью дал им Людовик XV. Мы знаем, что третья его дочь, принцесса Софи, которой царственный родитель под стать первым двум, дал благозвучное прозвище Ворона, скончалась Приме, причем из-за ее болезни задержался отъезд двух сестер. По воле случая их появление в Итри совпало с приездом в этот город французского посла. Скандальная летопись придворных нравов всегда с уважением относилась к мадам Виктории, чей образ жизни был неизменно безупречен. Но так как злоязычников всегда требуется какая-нибудь жертва, они напали на мадам Аделаиду она действительно слыла героиней довольно постыдного приключения. Людовик XV не был патриархом, и сомневаюсь, что Бог, если бы ему вздумалось сжечь современный Содом, стал бы посылать своего ангела королю, как некогда к Лоту, с повелением покинуть проклятый город. Но все же приключение это, если не в подробностях, то в основе своей считалось повторением истории хананьянина Лота. Как известно, прискорбно позабывшего о семейных узах и ставшего отцом Муава и бен Ами, Забывчивость короля XV и его дочери мадама де Лаиды имела последствия вдвое меньше. Плодом ее явился всего лишь один ребенок мужского пола. Он родился в Колорно, в великом герцогстве пармском. Получил имя графа Луи де Нарбона и стал одним из самых блестящих и в то же время из самых легкомысленных вельмож двора Людовика XVI. Госпожа де Сталь, после отставки своего отца, господина Некера, оставившего пост председателя совета, все же сохранила некоторое влияние и в 1791 году содействовала назначению графа де Нарбона военным министром, обращаясь нравственными и умственными достоинствами этого очаровательного человека, Она пыталась поделиться с ним своим талантом и благородством, но потерпела неудачу. Положение дел требовало, чтобы человек был гигантом, а господин де Нарбон оказался карликом или, если угодно, существом заурядным. Под тяжестью испытаний он не устоял. Оказавшись 10 августа в списке обвиняемых, он пересек пролив и примкнул в Лондоне к эмигрировавшим членам королевской семьи. Однако никогда не поднимал шпаги против Франции. Он был слишком слабым, ее сыном, чтобы спасти ее, но заслужил похвалы хотя бы тем, что никогда не желал ей гибели. Когда престарелые принцессы решили покинуть Версаль, никто иной, как господин де Нарбон, был уполномочен подготовить их побег. Они уехали 21 января 1791 года. По этому случаю Мирабо произнес одну из своих последних и притом самых ярких речей, названную им о свободе и миграции. Из о Капрала Мартена мы знаем, что их высочество жили последовательно в Вене и в Риме, и, отступая перед республикой, которая, захватив сначала север, стала потом вторгаться и на юг Италии, решили, наконец, поселиться в Неаполитанском королевстве у высокопоставленных родственников. Эти родственники, которым в времени предстояло стать отнюдь не столь высокопоставленными, были никто иные, как король Фердинанд и королева Каролина. Как и предвидел капрал Мартен, весть, принесенная принцессом графом де Шатильоном, очень взволновала их. Мысль продолжать путь без охраны с одним только придворным кавалером действительно не могла их не пугать. Хотя граф, щадя нервы несчастных принцесс, и скрыл, что поблизости находится страшный член конвента. Они были в полном отчаянии, и тут же еще слуга из гостиницы почтительно постучал в дверь и доложил графу, что некий молодой человек, приехавший накануне, просит разрешения переговорить с ним. Граф де Шатильон вышел и почти тотчас вернулся. Он сообщил их высочеству, что посетитель, просивший принять его воин армии Конды, он привез письмо графа Луи Денербона, предназначенное их высочеством и особенно мадам Аделаиде. Принцессам было приятно, что письмо доставил воин армии Конде, а главное, что он от графа Денербона. Посланца пригласили войти. То был молодой человек, лет 24, блондин, с белокурыми усами и светлой бородкой, приятной внешности, свежий и розовый, как женщина, одетый просто, но опрятно. Его манера держаться, не лишенная некоторой чопорности, возникающий, как следствие, привычки носить военный мундир, свидетельство о благородном происхождении и умении вести себя в обществе. При в дверях он почтительно поклонился принцессам. Грамм шатильон указал ему на мадама Делаиду. Юноша прошел по комнате шага три, преклонил колено и протянул старой принцессе письмо. — Прочитайте, шатильон, прочитайте, — сказала мадама Аделаида. Мои очки куда-то подевались. И она, ласково улыбаясь, жестом попросила молодого человека встать. Граф прочитал письмо и, обращаясь к принцессам, сказал. Письмо действительно от графа Луи де Нарбона. Он почтительно представляет вашим высочеством господина Джованни Багите де Чезари, корсиканца по происхождению, служившего в армии Конде, так же, как и его спутники. Графу его рекомендовал де Вернех, собственной персоной повергая к стопам ваших королевских высочеств свои верноподданические чувства, он добавляет, что вам никогда не придется раскаяться в том, что вы сделаете для этого юноши. Мадам Виктория предоставила сестре ответить, а сама только одобрительно закивала. «Итак, сударь, вы человек благородный?» – спросила мадам Далаида. «Сударня, мы, корсиканцы, все считаем себя благородными». Но так как мне хочется, чтобы вы прежде всего поверили моей искренности, я скажу вам, что происхожу всего лишь из старинного рода капорали. Известно, что наш предок в звании капорали правил некой корсиканской провинцией во время одной из бесконечных войн, которые мы вели с генуэзцами. Из моих товарищей один только господин Дем Бакаче Ампе, человек благородный в том смысле, как это понимает ваше королевское высочество. Пятеро остальных, как и я сам, не имеют права быть занесенными в золотую книгу, хотя один из них и принадлежит к знаменитому роду Колона. Вы заметили, господин Де Шатильон, как превосходно выражается этот молодой человек? — промолвила мадам Виктория. — Я ничуть не удивлена этим, — сказала мадам Аделаида. — Согласитесь, дорогая, что господин Де Нарбон не прислал бы к нам первого встречного. Потом она обратилась к де Чезарии. Продолжайте, молодой человек. И так вы говорите, что служили в армии принца Конда? Да, мадам, служили. И я, и трое моих товарищей. Господин де Бокаче Ампе, Колона и Гуидоне. Мы находились при его королевском высочестве в Лиссабурге, Гагенау и Бертштайме, где мы с господином де Бокаче Ампе были ранены. К сожалению, вскоре был заключен Кампов мир, и принцу пришлось распустить свою армию, а мы оказались в Англии без денег и без определенного положения. Тут Ташевалье де Вернех изволил вспомнить, что видел нас в бою и засвидетельствовал господину де Нарбону, что мы не опозорились, исполняя свой долг. Не зная, что делать дальше, мы обратились к графу. Он посоветовал нам направиться в Неаполь, где, по его словам... Король готовится к войне, и мы, как военные, найдем применение своим способностям. В Неаполе мы, к сожалению, никого не знаем, но граф де Нарбон успокоил нас, сказал, что если не в Неаполе, то во всяком случае в Риме мы застанем ваше королевское высочество. И он оказал мне великую честь, поручив доставить письмо, которое я только что передал графу де Шекильону. «Но как же случилось, сударь, что мы встретились с вами именно здесь, и почему вы не привезли нам письмо раньше?» – спросила принцесса. «Мы действительно могли бы иметь честь вручить его вашим высочествам в Риме. Но, во-первых, вы находились у постели умирающей принцессы Софи, и в эти горестные минуты не могли бы принять нас. Во-вторых, мы знали, что за вами следит республиканская полиция, и боялись повредить вашим высочествам. У нас было немного денег». Мы расходовали их бережно в ожидании более благоприятного времени, когда можно будет просить вашего покровительства. Неделю тому назад вы лишились ее королевского высочества принцессы Софи и решили уехать в Неаполь. Мы осведомились о намерениях ваших высочеств и накануне вашего отъезда отправились туда, куда и прибыли вчера ночью. Увидев охрану, сопровождавшую вашу карету, мы сначала подумали, что все пропало, но напротив... Проведению угодно было, чтобы именно здесь, в вашей охране, было приказано возвратиться в Рим. Мы пришли, чтобы предложить вашим королевским высочествам заменить ее. Если речь идет о том, чтобы, служа вам, пожертвовать жизнью, так мы сумеем сделать это не хуже других и просим вас оказать нам предпочтение. Молодой человек произнес последние слова с большим достоинством, а поклон, которым они сопровождались, был так изысканно почтителен, Что престарелая принцесса, обратясь к графу де Шательюну, заметила: «Согласите, Шательюн, что вам встречалось немного дворян, которые изъяснялись бы с таким благородством, как этот юный корсиканец, хотя он всего лишь капрал». «Простите, Ваше Высочество», возразил де Чезари, улыбнувшись ее плосности. «Капрале, то есть правитель провинции, был мой предок, а я, как и господин де Бокечьямпе». Имел честь служить в армии принца де Конде в чине лейтенанта артиллерии. Будем надеяться, что вы не пойдете в артиллерии по пути избранному маленьким Буанапарте, вашим соотечественникам. Затем она обратилась к графу. Вот видите, шательон, все устраивается как нельзя лучше. В то время, как мы остались без охраны, проведения, по справедливому выражению, господина де... Господина де... как вы себя назвали, друг мой? Де Чезари, ваше высочество. Проведение, как справедливо заметил господин Д. Чезари, посылает нам другую охрану. По-моему, следует ею воспользоваться. Как вы думаете, сестрица? Как я думаю. Думаю, надо благодарить Бога за то, что Он избавляет нас от кабинцы. чьи трехсветные плюмажи доводили меня чуть не до обморока. А я рада, что избавляюсь от их главаря гражданина Капрала Мартена, который постоянно докучал мне. Ожидая распоряжения моего королевского высочества, и подумать только, мне приходилось ему улыбаться, в то время, как я хотела бы свернуть ему шею. — Сударь, — сказала она, обращаясь к Де Чезари, — можете представить мне своих товарищей? Право же, мне хочется поскорее с ними познакомиться. — Может быть, вашим королевским высочеством лучше подождать отъезда капрала Мартена и его солдат? — заметил граф Де Шатильон. — А зачем, граф? чтобы он не встретился у вас с этими господами, когда явится с вами проститься. — Проститься с нами? Но я надеюсь, что у этого негодяя не хватит наглости явиться к нам. Шатильон, возьмите десять луидору и отдайте их капралу Мартену, для него и его подчиненных. Я не хочу, чтобы говорили, будто мерзкие якобинцы оказали нам какие-то услуги безвозмездно. — Я выполню распоряжение вашего королевского высочества. Но сомневаюсь, что капрал примет, что примет, десять луидор, которые жалуют ему ваше королевское высочество. Он предпочел бы сам взять их из моих рук, не правда ли? Но этого он не дождется. Ему придется просто получить их. Однако мне послышалась какая-то музыка. Что это? Или мы узнаны, или нам дают серенаду. Таков был бы долг населения, мадам, если бы оно знало... «Какое достойло счастье, принимая вас у себя в городе», — заметил улыбнувшись молодой корсиканец. «Но никто здесь об этом не знает, по крайней мере, я так полагаю. А музыка просто доносится со свадьбы». Молодожены возвращаются из церкви. Дочка Ретника, дом которого напротив этой гостиницы, выходит замуж. А так как у жениха имеется соперник, то думаю, что дело не обойдется без трагедии. Мы здесь вторые сутки и уже успели узнать кое-какие новости. Ну что ж, нам до этих людей дела нет, сказала мадам Аделаида. Представьте нам своих товарищей, господин де Чезари. Прошу вас, если они похожи на вас, мы отнесемся к ним также благосклонно. А вы, Шатильон, отдайте 10 луидоров гражданину Капралу Мартену, если же ему вздумается сюда явиться, чтобы поблагодарить нас. Скажите ему, что нам с сестрой не здоровится. Граф и Шатильон и лейтенант Д. Чезари удалились, чтобы выполнить данное им распоряжение. Де Чезари первый вернулся, ведя за собой своих спутников. И тут не было ничего удивительного. Молодым людям не терпелось узнать, что решает их королевское высочество. И они ждали вперед Следовательно, им оставалось только перешагнуть порог комнаты, дверь которой распахнул перед ними их товарищ. Мадам Виктория, всегда отличавшаяся набожностью, взяла в руки часослов и читала его. Поскольку ей не пришлось в тот день слышать мессу, она удовольствовалась тем, что бросила на молодых людей беглый взгляд и одобрительно кивнула им. Иначе отнеслась к их появлению мадама Делаида. Она устроила им настоящий смотр. Де Чезари представил ей каждого. Все они были корсиканцы. Мы уже знаем имена их вожака. И еще троих. Франческо Бокачи Ампе, Уго Колона и Антонио Гуидоне. Остальных звали Раймонда Корбара, Лоренца Дураци и Стефана Питалуга. Мы просим у читателей прощения за все эти подробности, но неумолимая история заставляет нас вести в повествование большое число персонажей различных национальностей и рангов, и нам приходится подробно описывать тех из них, кому предстоит играть более Или менее значительную роль. Коль скоро мы пишем грандиозную эпопею, то, подражая Гомеру, царю эпических поэтов, вынуждены заняться описанием наших воинов. Д. Чезари, как и мы, последовал в некотором смысле примеру автора Илиады. Он, одного за другим, представлял мадам Аделаиде своих шестерых товарищей. Но слова юного корсиканца о дворянском происхождении Бакечи Ампе Произвели на принцессу особое впечатление, и ее внимание было привлечено именно к нему. «Господин де Чезари сообщил нам, что вы дворянин», — сказала она. «Он оказал мне чрезвычайную честь ваше королевское высочество, просто я благородного происхождения». «Так вы, сударь, отличаете понятие дворянин от понятия благородный человек? Разумеется, мадам». Я принадлежу к сословию, которое очень дорожит своими правами по той именно причине, что в наше время их не признают. А поэтому я не считаю возможным присваивать себе права, что мне не принадлежат. Я мог бы доказать знатность нашего рода на протяжении двухсот лет, мог бы стать рыцарем Мальтийского ордена, если бы орден еще существовал. Но подтвердить доказательствами свое благородное происхождение с 1399 года я бы затруднился и поэтому не мог бы занять место в карете короля. — В нашей сударыня, вы все же займете место, — величественно возразила престарелая принцесса. — Только вы из нее, мадам, я смогу похвастаться своим дворянством, — отвечал молодой человек, кланяясь. — Слышь, сестрица, слышь! — воскликнула мадам Далаида. — Как изящно он выражается! — Наконец-то мы в своей среде! И старая принцесса с облегчением вздохнула. В эту минуту возвратился граф Дешетильон. — Ну что, — Шательон спросила мадама Аделаида, что сказал капрал Мартен? Он просто-напросто ответил, что если бы ваше королевское высочество сделали ему такое предложение не через меня, а через кого-нибудь другого, он этому другому оборвал бы уши. А вам? Меня он соблаговолил помиловать. Он даже принял то, что предложил ему я. — И что же вы ему предложили? — Рукопожатие? — Рукопожатие. — Шатильон, вы предложили рукопожатие якобинцу? Почему же вы возвращаетесь с ним в красном колпаке? Раз уж на то пошло, уму непостижимо. Какой-то капрал отказывается от десяти грав Граф Шательон пожимает руку якобинцу. Решительно ничего не понимаю в нынешних нравах. — Скажите лучше, до чего все перемешалось, — вставила мадам Виктория, не оторваясь от часослова. — Перемешалось. Вы правы, сестрица, именно перемешалась. Но доживем ли мы до того времени, когда все станет на свои места? Вот в чем я сомневаюсь. А пока что распорядитесь шантильон, мы уезжаем в четыре часа. С такой охраной, как эти господа, мы можем смело ехать и ночью. Господин де Бокачампе, отобедайте с нами. И жестом, которым сохранилось больше властности, чем достоинства, престарелая принцесса отпустила своих защитников. Даже не подумав о том, что выделив наиболее знатного из них и пригласив его к обеду, она тем самым обидела остальных. Бокача покинул товарища, прося у них прощения за милость, которую он удостоился, а те в ответ пожали ему руку. Как и сказал де Чезари, музыка, которую они слышали, сопровождала возвращавшихся из храма Франческу и Пепина и их гостей. Толпа шла большая, ибо, как сказал тот же де Чезари, Все ждали какого-то несчастья, помятую о влюбленности Микели Пэтсен, поэтому новобрачные, поднявшись на террасу, прежде всего обратили взоры на полуразвалившуюся стену, где с самого утра сидел тот, кто внушал им опасения. На стене никого не было. К тому же, ничто не выглядело мрачным, а ведь в глазах того, кто мнит себя царем творения, его исчезновение из этого мира всегда, кажется, должен предвещать сумрак. Был полдень, солнце сияло во всем своем великолепии, просачиваясь сквозь листу над головами гостей. Дрозды посвистывали, зяблики пели, воробьи чирикали, а в кушинах с вином поблескивали в рубиновой влаге золотые искорки. Пипина с облегчением вздохнул. Нигде не мерещилась ему смерть, зато всюду он видел жизнь. Так хорошо на душе, когда обвенчаешься с любимой женщиной, когда наконец наступит день, которого ждал целых два года. На мгновение он забыл о Микеле Петце, забыл его последнюю угрозу, наводившую на него ужас. Что касается Дона Антонио, то он, не столь озабоченный, как Пепино, прежде всего увидел в ворот сломанный экипаж, а на террасе его владельца. Каретник направился к нему, почесывая за ухом. Работать такой день ему не хотелось. Итак... — Ваша милая желает во что бы то ни стало продолжать путь сегодня, — спросил он у посла, которого все еще принимал просто за знатного путешественника. — Во что бы то ни стало, — отвечал гражданин Гара. меня ждут в Риме по важнейшему делу. А из-за сегодняшней поломки я уже потерял по меньшей мере три или четыре часа. — Ну что ж, порядочный человек должен держать слово. Я сказал, что после того, как вы удостоите нас счастья и выпьете стаканчик за счастье молодеженов, мы примемся за работу, так выпьем же и за дело. В Стаканы, стоявшие на столе, налили вина, а чужестранцу подали почетный бокал с золотой сеткой. Выполняя свое обещание, посол выпил за счастье новобрачных. Девушки провозгласили, да здравствует Пипина, юноши, да здравствует Франческо. Затем бубные гитары грянули в самую веселую тарантеллу. — А теперь, — сказал мастер Деларото, обращаясь к Пипино, хватит любоваться возлюбленной. Принимайся за дело. Всему свое время. Поцелуй друг мой, женушку и за работу. Не было надобности повторять Пеппино первую часть распоряжения. Он обнял жену и прижал ее к сердцу, обратив благодарный взгляд на небо. Тот миг Когда он с неизъяснимым чувством радости вновь посмотрел на ту, которую так долго желал, и когда уста его готовы были коснуться уст Франчески, грянул выстрел. Просвистела пуля и раздался какой-то глухой удар. — Вот оно и что! — промолвил посол. — Пуля, кажется, предназначалась мне. — Ошибаетесь! — прошептал Пепина, падая к ногам Франчески. — Это мне! Из горла его хлынула кровь. Франческа вскрикнула и бросилась на колени у тела мужа. Все зоры обратились туда, откуда раздался выстрел. В шагах в ста, сквозь лесу тополей, вился беловатый дымок. И тут между деревьями белькнул юноша, с ружьем в руке взбиравшийся на гору. «Фра — Фра закричали присутствующие. «Фра — Фра Бегущий на мгновение остановился. И угрожающе подняв руку, крикнул Нет больше фра Микеле, отныне имя мое, фра дьявола. Под этим именем он действительно стал известен впоследствии Крещение убийством взяло верх над крещением во имя искупления. И раненый почти тотчас спустил дух. Глава 37 Джованина. Читатели, вероятно, замечают, как заботливо мы ведем их по незнакомой им стране, среди незнакомых персонажей, дабы сохранить как целостность повествования, так и точность в мелочах. Эта заботливость привела к некоторым длиннотам, но в дальнейшем их больше не будет, потому что почти все персонажи, что встретятся нам в пути, уже выведены на сцену, и насколько это было в наших возможностях, успели проявить свои характеры в поступках. Впрочем, мы считаем, что продолжительность или краткость любого повествования не поддается материальному измерению. Либо произведение интересно, и тогда взаимея оно хоть двадцать томов, читателю покажется мало, либо скучно, и поместись оно всего лишь на 10 страничках, читатель закроет брошюру и выбросит ее, не перелистав до конца. Что касается нас, то, в общем, наибольший успех имели и читали с особым увлечением как раз самые объемные наши сочинения, те, в которых мы позволили себе дать наиболее развернутые характеры и описать особенно много событий. Теперь мы возобновим свой рассказ, говоря о лицах уже известных читателю, о персонажах, портретам которых нам остается добавить лишь несколько штрихов. На первый взгляд может показаться, что повествование наше отклонилось в сторону, когда мы последовали Рим за нашим послом и графом Деруо. Но это будет необходимо, в чем легко будет убедиться позже, когда мы вернемся в Неаполь, неделю спустя после отъезда Этори-Карафа в Милан, а гражданина Гара во Францию. Итак, мы находимся около 10 утра на набережной Мерджелины, кишащие рыбаками, лацерони и другими людьми из простонародья, все они, как и повара из богатых особняков, спешат на торг, устроенный королем Фердинандом напротив его особняка. Сам король, одетый как рыбак, стоит у стола заваленного рыбой, и лично распродает свой улов. Невзирая на заботы, связанные с политическими делами, Невзирая на ожидание ответа, который он с минуты на минуту должен получить от своего племянника австрийского императора, невзирая на трудности, связанные с получением 25 миллионов по векселю, выданному сэром Уильямом Гамильтоном и индосированному Нельсоном от имени господина Пита, король не мог отказаться от двух своих главных забав. Вчера он охотился в Персана, сегодня утром ловил рыбу возле Пазилипа. Среди толпы, привлеченной этим нередким, но всегда новым для неаполитанского народа зрелищем, толпы, движущейся по набережной Мерджилины, мы не можем не заметить нашего старого друга Микеля Дурачка, поспешим отметить это, не имеющего ничего общего с Микеле Петца после убийства Пипина, скрывшимся в горах. Нет, мы имеем в виду нашего Микеля, а он вместо того, чтобы подобно всем прочим бродить без дела по набережной, остановился у калитки сада уже хорошо известного нашим читателям. Правда, у калитки стоит, прислонившись к стене, обратив взор в небесную лазурь или, скорее, безбрежность своих мечтаний, девушка, чье второстепенное положение в нашем повествовании позволило нам уделить ей до сих пор лишь немного внимания. Это Джованна или Джованина, служанка Луиза Санфелича, обычно кратко именуемой Ниной. Среди крестьян из окрестностей Неаполя она представляет собой особый тип, своего рода человеческий гибрид, который порой с удивлением находишь под жгучим южным солнцем. Эта девушка лет двадцати, роста выше среднего прекрасно сложенная, Общение с выдающейся женщиной привело ей вкус к чистоплотности, редкостной в народной среде, которой она принадлежит. Густые ухоженные волосы, уложены в шиньон, обвязанные небесно-голубой ленточкой. Они ярко рожеватого цвета, похожего на пламя, порхающего над челом падших ангелов. Лицо у нее молочно-белое, но испещрено веснушками, которые она старается уничтожить при помощи косметики и настоек. Заимствуемых с туалетного столика хозяйки. Глаза у нее зеленоватые, отливающие золотом, как у кошки, и здрачки их часто суживаются. Губы у нее тонкие и бледные, на малейшем возбуждении становятся кроваво-красными. Они прикрывают безупречные зубы, за которыми она ухаживает и которыми гордится, словно какая-нибудь маркиза. На руках ее, белых и холодных, как мрамор, не видно вен. До того времени, когда мы знакомим с нею наших читателей, она, казалось, была беззаветно преданной хозяйке и не давала ей иных поводов, неудовольствия, кроме тех, что объясняется девичьим легкомыслием и причудами еще не вполне устоявшегося характера. Если бы тут находилась колдунья Нану и если бы она изучила ее руку, как изучила руку ее госпожи, она сказала бы что в отличие от Луизы, родившейся под счастливым знаком Венеры и Луны, Джованнина родилась под пагубным союзом Луны и Меркурия, и что именно этому роковому стечению она обязана приступами зависти, от которых у нее порой сжимается сердце, и порывами честолюбия, волнующими ее ум. В общем, Джованнина не представляет собой то, что зовется прекрасной женщиной или миловидной девушкой. Это существо странное, влекущее и завораживающее взгляд многих юношей. Стоящие ниже ее или равные ей не раз обращали на нее внимание, но ни одному из них она не ответила взаимностью. Она, честолюбиво, мечтает возвыситься и не раз говорила, что предпочтет остаться на всю жизнь в девушках, чем выйти за человека, низшего или даже равного с ней в положении. Микелли, Джованнина старые знакомые. За шесть лет, что Джованнино служит Луиза Санфеличе, они имели множество случаев видеться. Микеле, как и других парней, привлекало внешнее и душевное своеобразие девушки. Он даже пытался за ней ухаживать. Но она напрямик объявила молодому Лацароне, что полюбит только сеньора, даже если сеньор не ответит ей взаимностью. В ответ на это Микеле, отнюдь не будучи платоником, пожелал ей всяческих благ и обратился в сторону Асунты. Она была чужда аристократическим призрязанием Нины и вполне удовлетворилась Микеле. А так как молочный брат Луизы, если не обращать внимания на его несколько восторженные политические убеждения, превосходный малый, он вместо того, чтобы обидеться на Джованину за отказ, предложил ей свою дружбу и просил ее о том же. Джованина, чья повышенная требовательность распространялась лишь на любовные дела, Протянула ему руку, и девушка и лоцароня обменялись обещаниями доброй и искренней дружбы. Вот почему Микеле, собиравшийся, вероятно, навести свою молочную сестру, при виде Джованнины, задумчиво стоявшую у калитки сада, остановился и не пошел к королевскому торгу. «Что это ты уставилась на небо?» – спросила. Девушка пожала плечами. «Сам видишь. Мечтаю», – отвечала она. «А мне, сдается, мечтают только знатные дамы». Нашему же брату довольны того, что мы думаем. Но я забыл, что если ты и незнатная дама, так рассчитываешь стать ей в один прекрасный день. Как жаль, что Нана не видела твоей руки. Она верно предсказала бы, что быть тебе герцогиней, как предсказала мне, что я стану полковником. Я незнатная дама, и Нана не станет тратить время на гадание мне. А я-то разве вельможен? Все же она мне погадала. И то сказать? Должно быть, ей просто вздумалось посмеяться надо мной. Джованнина отрицательно покачала головой. — Нана не лжет, — сказала она. — Значит, меня повесит? — Возможно. — Благодарю покорно. А почему ты думаешь, что Нана не лжет? — Потому что хозяйке она сказала правду. — Какую правду? Ведь она описала ей молодого человека, спускающегося с Пазилипа, рослый, красивый, молодой, двадцати пяти лет. И она сказала ей, что его выслеживает четверо, а затем шесть человек. И еще она сказала, что этому неизвестному, с которым мы потом познакомились, грозит великая опасность, она сказала даже, что для хозяйки было бы счастье, если бы этого молодого человека убили, потому что, если его не убьют, она влюбится в него, и любовь эта окажется для нее руковой. Ну и что же? А то, что, по-моему, все так и случилось. Незнакомец спускался с Пазилипа. Он был молод, красив, ему было двадцать лет. За ним следовали шестеро. Ему грозила великая опасность. Его почти смертельно ранили возле этой калитки. Словом, продолжала Джованнина чуть дрогнувшим голосом, предсказание сбылось и сбудется, вероятно, во всем. Короче говоря, хозяйка в него влюбилась. — Что ты говоришь? — воскликнул Микелли. — Перестань. Джованнина осмотрелась вокруг. Нас не подслушивают? Спросила она. Нет, так что же? Ты ведь предан своей молочной сестре не меньше, чем я, своей хозяйке. Предан до гробовой доски, она может похвалиться этим. В таком случае, в один прекрасный день ты, быть может, понадобишься ей, а я ей сейчас уже нужна. Что, по-твоему, я делаю здесь у калитки? Ты же сказала, что любуешься небесами. Тебе кавалер Сан Феличи не встретился по дороге? Вблизи пьеды Гротта встретился. Я смотрела, не повернул ли он домой, как вчера. Неужели вернулся с дороги? Уж не заподозрил ли он чего? Заподозрил? Бедный милый сеньор. Он скорее поверит в то, во что не хотел поверить на днях, что, мол, земля всего лишь кусок оторвавшийся от солнца при столкновении с кометой. А что жена ему изменяет, не поверит никогда. Да она ему и не изменяет. Во всяком случае, еще не изменила. Она влюблена в сеньора Сальвату. Вот и все. Однако, если бы муж сейчас пожелал видеть хозяйку, я оказалась бы в страшном затруднении, потому что она возле своего дорогого раненого, которого не оставляет ни днем, ни ночью. Значит, она поручила тебе убедиться, что кавалер Сан Феличи действительно идет в направлении к королевскому дворцу? Нет-нет, слава богу, до этого еще не дошло. Но дойдет, будь покоен. Просто я заметила, что она волнуется. Мечется по комнату, заглядывает в коридор, потом в сад. Умирает от желания стать у окна, но не решается. Тут я ей сказал. Может, вам проведать, не нужны ли вы господину Сальвата? Ведь вы ушли от него в два часа ночи. — Не решаюсь, дорогая Нина, — ответила она. Боюсь, как бы муж не забыл чего-нибудь, и не вернулся, как вчера. А доктор Чирилло, помнишь, говорил, как это важно, чтобы муж мой не знал о том, что молодой человек находится у герцогини Фуска. Ну и что же говорю? Я могу последить за улицей, и если хозяин, как вчера, с полпути повернет обратно, то я едва только увижу его, прибегу предупредить вас. Ах, милая моя Нина, вздохнула она, ты будешь столь добра? Разумеется, госпожа, отвечала я. Да и мне это пойдет на пользу. Мне полезен свежий воздух. Вот я, как часовой, и стала у калитки, где имею удовольствие беседовать с тобою, пока моя хозяйка с удовольствием беседует со своим раненым. Микель взглянул на но с некоторым удивлением. В словах девушки чувствовалась какая-то горечь, и голос ее звучал резко. — А он-то как, раненый? — спросил Микель. — Что, влюблен в нее? — Еще бы. Глаз с нее не спускает. Едва она выйдет из комнаты, веки его смыкаются, словно ему уже не на что глядеть, и даже света божьего не надо. Доктор Чирилла, который не позволяет, чтобы мужья знали о том, что их жены, ухаживают за привлекательными ранеными юношами, запрещает нашему раненому разговаривать, иначе у него может что-то разобраться в легком. Но доктора не слушаются, едва только они останутся вдвоем, как щебечет, не умолкая ни на минуту. — О чем они говорят? — Не знаю. — Как? — Не знаешь? — Что же, они тебя прогоняют? — Нет, напротив. Госпожа почти всегда знаком предлагает не остаться. — Значит, они разговаривают шепотом? — Нет, они говорят громко, по-английски или по-французски. Кавалер — человек предусмотрительный, добавила Нина с язвительным смешком. Он научил жену двум иностранным языкам, чтобы она могла свободно говорить о своих делах с иностранцами. А домашние ничего не понимали. — Вот госпожа и пользуется этим. — Я шел, чтобы повидаться с Луизой, — сказал Микеле. — Но после твоего рассказа боюсь, что помешаю ей. Поэтому ограничусь пожеланием, чтобы и для нее, и для меня все закончилось лучше, чем предсказала Нано. Нет, Микеле, не уходи. В прошлый раз, когда ты приходил, она побронила меня за то, что я тебя отпустила, и ты не повидался с ней. Раненый, кажется, тоже хочет тебя поблагодарить. — Что ж, я тоже не против сказать ему несколько лестных слов. Это славный малый. И я на собственном опыте убедился, какая тяжелая у него рука. — Так пойдем в дом. Теперь уже нет опасности, что кавалер вернется. Я доложу о тебе хозяйке. — Ты уверена, что она не рассердится на мое появление? — Говорю тебе, она будет очень рада. — Ну так пойдем. Они скрылись в саду, но вскоре промелькнули на террасе и вошли в дом. Как и сказала Нина, с полчаса до этого ее хозяйка появилась в комнате раненого. В 7 часов утра, когда она обычно вставала, и до десяти, когда муж уходил из дома, она не решалась навещать больного, хотя ни на минуту не забывала о нем. Все это время она посвящала хозяйству, которым пренебрегла в день появления Чирилла. Но далее пренебрегать им показалось ей опасным. Зато с 10 до двух часов дня она не оставляла Сальвата ни на минуту. А в два, как мы знаем, обычно возвращался ее муж. После обеда, часа в четыре, кавалер Санфельевич удалялся к себе в кабинет и оставался там на час или два. В течение часа, по меньшей мере, Луиза могла быть спокойной и тоже уходила к себе под предлогом, что ей надо переодеться, но легкая, как птичка, она то и дело выпархивала в коридор и ей удавалось сразу три-четыре навестить раненого, и каждый раз она просила его не волноваться и не двигаться. Потом, с семи до десяти вечера во время приема гостей или прогулки, она снова покидала Сальвата, поручая его заботам Нины. Около одиннадцати, то есть как только муж удалялся в свою комнату, она опять приходила к Сальвато и оставалась у его изголовья до двух часов ночи. В два она возвращалась к себе и выходила из спальни, как было уже сказано, лишь в семь. Так, без малейших изменений, все происходило с дня первого посещения Чирилла, то есть в течение девяти дней. Сальватор всегда с великим нетерпением ждал прихода Луизы, а в тот день он и вовсе не отрывал глаз от часов, и, казалось, не мог дождаться появления молодой женщины. Как нелегки были шаги прекрасной гости, ухо раненого привыкло отличать их, по первому же поскрипыванию двери узнавать, что творяет ее. Никто иной, как Луиза, когда он улавливал в шорох ее атласной туфельки, касающейся пола, но уста его возвращалась сюда, вновь исчезавшая с уходом Луизы. А взор обращался к двери и останавливался на ней так неотступно, как бусоль, обращенная к Северной звезде. Наконец Луиза вошла. А, вот вы, сказал он ей. Я боялся, что, опасаясь неожиданного возвращения мужа, вроде вчерашнего. Вы придете позже. Но, слава Создателю, вы тут, как всегда. Тот же час. Да вот и я, благодаря нашей доброй Нине, она сама предложила мне посторожить в саду у калитки. Как провели вы ночь? Отлично. Но скажите... Сальвата взял руки молодой женщины, стоявшей у кровати, и, приподнявшись, чтобы приблизиться к ней, обратил на нее пристальный взор. Луиза, недоумевая, что именно он хочет спросить, тоже смотрела на него. Во взгляде молодого человека не было ничего такого, что побудило бы ее потупиться. Взгляд его был нежным, но скорее вопрошающим, чем страстным. — Что же вы хотели узнать? — спросила она. — Вы ушли отсюда вчера в два часа ночи, не правда ли? — Да. — А после больше не уходили? — Нет. — Нет. — Вы решительно отвечаете «нет»? — Решительно. — нет решительно — Значит, то была она, — прошептал молодой человек, обращаясь к самому себе. — Кто это она? — спросила крайне изумленная Луиза. — Моя мать, — ответил юноша, — и взгляд его стал мечтательно неопределенным. А голова поникла на грудь. Он вздохнул, но в вздохе этом не было ничего страдальческого, не даже грустного. При словах моя мать Луиза вздрогнула. — Но ведь ваша мать умерла. «А верите ли вы, дорогая Луиза, — отвечал молодой человек, глядя перед собой все так же мечтательно, что среди людей встречаются натуры избранные, которые нельзя распознать по каким-либо внешним признакам, причем они и сами не знают своих способностей, натуры, которым дано общаться с духами? Я несколько раз слышал, как кавалер Санфельничи рассуждал об этом с немецкими учеными и философами, Они считают, что такое общение между обитателями нашего мира и обитателями мира Высшего служит доказательством бессмертия души. Они называли таких людей ясновидящими, а таких посредников медиумами. «Самое удивительное, Луиза, вас то, — промолвил Славбатыч, — что вы сами того не подозреваем, под женской грацией таите образованность, достойную ученого, и знания, достойные философа. Поэтому с вами можно говорить обо всем, даже о явлениях сверхъестественных. — Значит, взволнованно прошептала Луиза, вы считаете, что ночью, после того, как мы расстались, раз не вы входили ко мне этой ночью, и не вы склонялись над моим ложем? — Думаю, это была моя мать. — Но, друг мой, — спросил Луиза, трепеща, — как объясните вы появление души, разлученной телом? Есть вещи, не поддающиеся объяснению, Луиза, сами знаете. Ведь говорю же Гамлет, когда перед ним появляется тень отца. Здесь много есть вещей Горацио, которые и не снились нашей философии. Вот об одном из таких чудес я с вами и говорю. «А ведь вы порой пугаете меня, друг мой», — сказала она. Молодой человек ласково сжал руку Луизы и с нежностью посмотрел на нее. «Но как могу я пугать вас?» Я готовый с радостью пожертвовать ради вас жизнью, которую вы спасли. — Пугаете потому, — продолжала молодая женщина, — что порой вы представляетесь мне существом не из нашего мира. — Да я и в самом деле чуть было не покинул этот мир, — еще не появившись в нем засмеялся Сальвато. Неужели правду сказала колдуня Нана, что вы рождены покойницей? — бледная проговорила Луиза. Калдуня вам так сказала? спросил юноша с удивлением, приподнявшись на постели. Да, но ведь этого не могло быть, не так ли? Нано сказала правду, Луиза. Эту историю я как-нибудь вам расскажу, мой друг. Да, конечно. И я буду слушать вас всем сердцем. Но только не сейчас, когда хотите. Сегодня у меня не хватит на это сил, продолжал молодой человек, вновь откинувшись на подушке. Скажу только, что меня извлекли из материнского лона и первый трепет моей смешался с последним содроганием умирающей. Но какие-то неизъяснимые узы, вопреки могиле, продолжали связывать нас друг с другом. Так вот, то ли это галлюцинация крайне возбужденного ума, то ли действительное явление, то ли, наконец, в известных ненормальных обстоятельствах законы, существующие для прочих людей, перестают действовать для тех, кто рожден вне этих законов, Но время от времени я едва решаюсь говорить об этом, столь это невероятно. Время от времени мают, несомненно, потому что она была и мученицей, и святой. И спрашивают у Создателя позволения посетить меня. — Что вы говорите? — воскликнул Луиза, содрогнувшись. — Я говорю то, что есть. Но то, что есть для меня, может быть, не существует для вас. А между тем не я один был свидетелем этого чудесного явления. «Кто-то другой, кроме вас, видел ее?» — воскликнула Луиза. «Да? Совсем простая женщина, крестьянка, не способная выдумать такую историю. Моя кормилица?» «Ваша кормилица видела тень вашей матушки?» «Да. Хотите, я расскажу вам об этом?» — спросил молодой человек, улыбаясь. Вместо ответа Луиза схватила руки раненого и обратила на него пристальный взор. «Мы жили во Франции, ибо если мои глаза открылись и не во Франции, то видеть они начали там». Дом наш стоял в большом лесу. Отец взял для меня кормилицу из деревни, находившейся в полутора или двух льё от нашего жилья. Однажды она попросила отца отпустить ее к ребенку. Ей сказали, что он заболел. Это был тот самый младенец, которого она отняла от груди, чтобы я занял его место. Отец не только отпустил кормилицу, но пожелал проводить ее навестить этого ребенка. Меня напоили, вложили в колыбель, а так как я никогда не просыпался раньше десяти часов вечера, а отец тратил на поездку в деревню обратно не более полутора часов, то он запер дверь, положил ключ в карман, усадил кормилицу на лошадь рядом с собой и спокойно отправился в путь. Болезнь младенца оказалась не опасной. Отец успокоил кормилицу, оставил ее мужа рецепт и луйдор, чтобы быть уверенным, что предписание его будет выполнено. Он уже совсем собрался домой вместе с кормилицей, как вдруг к ним прибежал юноша, весь в слезах, и сообщил, что его отец, лесник, минувшей ночью был опасно ранен браконьером. Мой отец не мог не откликнуться на такое горе. Он передал ключ от нашего дома кормилицы и велел ей возвращаться, не теряя ни минуты, тем более, что надвигалась гроза. Кормилица ушла. Было семь часов вечера. Она рассчитывала еще до восьми оказаться дома. А отец, после того, как он убедился, что она пошла по дороге, которая должна была привести ее ко мне, отправился к леснику. В течение получаса все шло хорошо. Но потом вдруг стемнело, загремел гром, и разразилась страшная гроза с молниями и проливным дождем. К несчастью, кормилица, стремясь поскорее добраться до дома, свернула с протаренной дороги и пошла по тропинке которая сокращала расстояние, но идти по ней было гораздо труднее из-за темноты. Дорогу к кормилице перебежал Волк, сам напуганный грозой. Вне себя от страха она свернула в лесную поросль, заблудилась с ней и шла уже на наугад. Ее охватывался больший ужас. Она кричала, плакала, звала на помощь, но в ответ слышала только крики филинов и сов. Так целых три часа обрела она в темноте, обезумев от ужаса, натыкаясь на деревья, спотыкаясь о корни, падая в канавы, и слышала, как среди раскратов грома где-то бьет девять, потом десять, одиннадцать часов. Наконец, при первых ударах двенадцати яркая молния озарила наш дом, оказавшийся совсем близко. А когда молния погасла и лес снова погрузился во тьму, путеводным огоньком послужил ей свет из комнаты где стояла моя колыбель. Она подумала, что отец вернулся раньше нее и ускорил шаг. Но как мог он войти в дом, если отдал ей ключ? Значит, у него был запасной? Так она подумала, насквозь промокшая, вся разбитая, в ушибах, ослепленная молниями. Она отворила и захлопнула за собой входную дверь, посчитав, что заперла ее, поспешно поднялась по лестнице, прошла через комнату отца и открыла детскую. На пороге она остановилась, вскрикнула. — Друг мой, друг мой! — прошептала Луиза, сжав руки молодого человека. — У моей колыбели стояла женщина в белом, — продолжал он дрогнувшим голосом. Она тихо напевала песенку из тех, какими матерью баюкивают младенцев, а рукой укачала колыбель у этой женщины, молодой, красивой, но смертельно бледной. На лбу была красная пятнышка. Кормилица прислонилась к ясику двери, чтобы не упасть. У нее подкашивались ноги. Она понимала, что перед ней существо сверхъестественное, и благодатное, ибо свет светозрявшей комнату исходил от него. Впрочем, контуры видения сначала вполне четкие стали стираться, черты лица становились все расплывчатее, тело и одежда в ранней степени бледные стали сливаться. Очертания их стушевываться, тело превратилось в облачко, облачко в пар. Наконец он исчез, оставив после себя непроницаемую тьму, в которой разлился какой-то неведомый аромат. Тут возвратился отец. Кормилица услышала его шаги. И еле живая позвала его. Он поднялся наверх, зажег свечу и увидел кормилицу, словно прикованную к месту, трепещущую, с выступившим на лбу потом еле переводящую дух. Появление моего отца из зажженной свеча вернули ей самообладание. Она бросилась к колыбели, взяла меня на руки. Я безмятежно спал. Думаю, что я ничего не ел с четырех часов и проголодался. Она дала мне грудь, но я отвернулся. Тут она все рассказала отцу, кого крайняя озадачили, и темнота, которую он застал, и волнение кормелицы, и ее страхи, и в особенности загадочный запах еще витавшей комнате. Отец выслушал ее внимательно, как человек, старающийся проникнуть во все тайны природы, и потому не удивляющийся ни одной из них. А когда кормилица описала облик женщины, которая напевала, покачивая мою колыбель, и прибавила, что заметила у ее на лбу красное пятнышко, он в ответ лишь сказал, это была его мать. И не раз продолжал раненый взволнованным голосом, Отец рассказывал мне впоследствии об этом случае. Этот несуеверный и умный человек не сомневался в том, что, слыша мой крик, блаженная тень вымолила у Бога позволение снизойти на землю, чтобы утолить голод младенца и утешить его. — А позже, — говорите вы, — вам тоже случалось видеть ее? — Три раза отвечал молодой человек. — Первый раз это случилось в ночь накануне того дня, когда я отомстил за нее. Я увидел, что она приближается к моей постели. На лбу у нее красное пятнышко. Она склонилась, чтобы поцеловать меня. Я почувствовал прикосновение ее холодных уст, а когда она выпрямилась, нечто, похожее на слезинку, скатилось мне на лоб. Я хотел обнять и удержать ее, но она исчезла. Я вскочил с постели, бросился в спальню отца, горела свеча. Я подошел к зеркалу, и то, что я принял за слезу, оказалось каплей крови выступивший из ее раны. Я разбудил отца. Он спокойно выслушал мой рассказ и заметил, улыбнувшись: "Завтра рана закроется". На другой день убийца моей матери был мною застрелен. Луиза в ужасе зарылась лицом в подушку раненую. После той ночи я видел ее еще дважды. Продолжал Сальвадо почти совсем глухим голосом. Но теперь она была отомщена и красное пятно с ее чела исчезло. То ли от усталости, то ли от волнения, но под конец этого рассказа, обессиленный, в изнеможении, бледный сальвата откинулся на подушке. Луиза вскрикнула, раненный тяжело дыша, смежив глаза, вытянулся на своем ложе во весь рост. Луиза бросилась к двери, и, отворяя ее, чуть не сшибла с ног Нину, которая подслушивала, приложившись ухом к замочной скважине. Но Луиза почти не обратила на это внимания. — Эфиру, — скричала она, — скорее Эфиру, ему дурно. — Эфиру, — у спальне госпожа, — ответила служанка. Луиза бросила в спальню, но Пузырька не нашла. Когда она вернулась к раненому, Джаванина одной рукой поддерживала его голову и, прижав ее к груди, другую давала ему не Эфир. — Не сердитесь на меня, госпожа, — сказала Нина. Пузырек стоял на камне за часами. Когда я увидела, как вы взволнованы, я сама потеряла голову но все к лучшему, господин Сальвато уже приходит в себя. Действительно, молодой человек открыл глаза, и они уже искали Луизу. Заметив, куда направлен его взор, Джованнина осторожно опустила его голову на подушку и отошла к окну, утирая набежавшую слезинку. А Луиза снова заняла свое место у изголовья больного. В это время Микеле, заглянув в полуотворенную дверь, спросил, «Я тебе нужен, сестрица?» Глава 38 восьмая Андреа Беккер Взгляд Луизы, прикованный к глазам Сальвата, выражал всю глубину ее чувств, раненый, постепенно приходя в себя и улыбаясь, узнавал ее в облике женщины, которая ухаживала за ним. Он широко раскрыл глаза и прошептал. — Какое счастье так умереть! Нет, — Нет-нет, не надо умирать! — воскликнула Луиза. — Знаю, что лучше бы так жить, — продолжал Сальвато, Однако он глубоко вздохнул, и от этого вздоха волосы молодой женщины зашевелились, а ее лицо словно коснулось жгучее веяние сирока. Она тряхнула головой, несомненно для того, чтобы освободиться от магических флюидов, которыми окутывал ее этот огненный вздох. Уложила голову раненого поудобнее на подушку и села в кресло стоявшего его изголовья. Потом она обернулась к Микеле и ответила, пожалуй, с запозданием на его вопрос. — Нет, ты мне, к счастью, больше не нужен. Но все же входи и посмотри, как поправляется наш больной. Микеле подошел на цыпочках, словно боялся разбудить спящего. — Да, вид у него куда лучше, чем тогда, когда мы со старухой Нано уходили отсюда. — Друг мой, — сказала Сан раненому. — раненым. — Это тот юноша, кто помог нам спасти вас в ночь, когда вас чуть было не убили. — Да, я узнаю его, — улыбнулся Сальвата. Он толок травы, а женщина, которую я с тех пор не видел, прикладывала их к ране. Он приходил не раз, потому что, как все мы, принимает у вас горячее участие. Только его к вам не допускали. — Да ничего, я на это не сержусь, я не обидчивый, — промолвил Микеле. Сальвата с улыбкой протянул ему руку. Микель взял руку Сальвата и задержал ее, рассматривая. — Поглядись, сестрица, сказал он, — рука совсем как женская. И подумать только, этой-то ручкой он нанес такой славный удар Беккаио. — Ведь что и говорить, вы нанесли ему с саблей действительно славный удар. Сальвата вновь улыбнулся. Микель огляделся вокруг. — Что ты ищешь? — спросила Луиза. — Ищу саблю. Разве руку, хорошо бы посмотреть и на то, что в ней было. — Должно быть отменное оружие. — Тебе такое потребуется, когда ты станешь полковником? Не правда ли, — Микелия засмеялась Луиза? — Господин Микелия будет полковником, — полюбопытствовал Сальвата. — Ну, теперь уже непременно буду, — отвечал Лацаруны. — Почему же непременно? — спросила Луиза. — Потому что мне это предсказала старуха Нана. А все, что она предсказала тебе, точность избывается. — Микелия, — воскликнула молодая женщина. — А как же? — Ведь она предсказала, что красивому молодому человеку, спускающемуся с пазалипа, грозит великая опасность. Его выслеживают шесть человек. А для тебя было бы великим счастьем, если бы эти шестеро убили его, так как тебе предстоит его полюбить. А эта любовь станет причиной твоей смерти. — Микелли, Микелли! — вскричала Луиза, отодвигая свое кресло от кровати в то время, как побледневшая Джованнина спрятала лицо за красную оконную штору. Раненый внимательно посмотрел на Микеля и Луизу. — Как? — спросил он. — Вам предсказали, что я окажусь причиной вашей гибели? Совершенно точно, — подтвердил Микели. И не зная меня, не имея, следовательно, никаких оснований сочувствовать мне, вы все же воспрепятствовали с Биром исполнить то, что им было приказано. — Вот именно, — сказал Микели, отвечая вместо Луизы. Когда она услышала выстрел. Когда она увидела, что я, мужчина, и притом не из трусливых, не лишаюсь прийти вам на помощь, потому что вы имеете дело со сбирами королевы, она воскликнула, значит, спасать его придется мне, и она бросилась в сад. Если бы вы только видели ее, ваше превосходительство. Она не бежала, она летела. — О, Микель, Микель, разве не так было, сестрица? Разве не так ты воскликнула? — Ну зачем же повторять это? — прожонила Луиза, закрыв лицо руками. Свервато протянул руку, отнял ладони Луизы от лица, залитого румянцем смущения и влажного от слез. «Вы плачете?» — сказал он. «Теперь вы жалеете, что спасли меня?» «Нет, но мне стыдно за то, что сказал вам этот юноша. Его прозвали Миккеле Дурачок, и он вполне заслуживает это прозвище». Затем она обратилась к служанке. «Напрасно, Нина, я побронила тебя за то, что ты не пускала его сюда. И не надо было пускать». — Ах, сестрица, сестрица, нехорошо ты говоришь, — заметил Лацарона. — И ты говоришь на перекор собственному сердцу. — Дайте руку, Луиза, дайте руку, — умолял раненый. Молодая женщина в от стольких противоречивых чувств откинула голову к спинке кресла, закрыла глаза и протянула раненому трепещущую руку. Сальвата Жанна схватил ее. Луиза вздохнула. Ее вздох подтверждал все, что сказал Лацаронин. Микеле наблюдал эту сцену, ничего не понимая в ней, зато ее отлично понимала Джованнина. Судорожно, сжав руки, она устремила взгляд в одну точку, и в этот миг похож была на статую ревности. — Так будь же покоен, дорогой мой, — весело сказал Сальватов. — Никто иной, как я, выручу тебе полковничью саблю, не ту, которой я расправился с негодяями. Они ее у меня утащили, а другую, не хуже той. — Ну вот и отлично, — сказал Микеле. — Теперь мне не достает только патента, эпалет, мундира и коня. Потом он обратился к служанке. — Разве ты не слышишь, Нина? — Кто-то так звонит, что звонок оборвется. Нина как бы очнулась от сна. «Звонят — Звонят? — удивилась она. — Где? — У входа? Где же еще? — Да, у входа в дом, — сказала Луиза. Потом она поспешно шепнула Сальватом. — Это не муж. Он всегда возвращается через сад. «Пойди — Пойди, — сказала она Нине. «Беги скорее. Меня здесь нет, понимаешь?» «Сестрицы здесь нет. Понимаешь, Нина», — повторил Микеле. Нина вышла, не проронив ни слова. Луиза приблизилась к раненому. Сама не зная почему, она чувствовала себя свободнее, слушая болтовню Микеле, чем поднимаем взглядом Нины. Но, повторяем, чувство это было у нее чисто инстинктивным. Она не задумывалась ни о добром отношении к ней молочного брата, ни о дурных побуждениях служанки. Минут через пять Нина вернулась и с таинственным видом, подойдя к хозяйке, шепнула ей. — Это Андреа Бекер, госпожа. Ему надо с вами переговорить. — А вы не сказали ему, что меня здесь нет? — громко спросила Луиза, чтобы Сальвата, не слышавший слов Нины, услышал, по крайней мере, ответ Луизы. — Я колебалась, госпожа, — продолжала Нина по-прежнему шепотом. — В основном потому, что, насколько я знаю, он ваш банкир. К тому же он утверждает, что у него важное дело. — Важные дела обсуждают с моим мужем, а не со мною. — Знаю, госпожа, — продолжала Нина все так же тихо, — но я побоялась, как бы он не пришел снова, когда кавалер будет дома, и не сказал бы, что не застал вас, так как вы не умеете лгать. Я подумал, что лучше вам принять его. — Ах, вот что вы подумали, — промолвила Луиза, пристально посмотрев на девушку. Нина потупилась. «Если я поступила дурно, еще можно поправить дело, но бедняга будет очень огорчен». «Нет», — сказала Луиза, поразмыслив минуту, — «действительно, лучше принять его». «Ты, дитя мое, поступила правильно». Потом она обратилась к Сальвато, который немного отодвинулся, когда Джованни что-то шептала хозяйке. «Сейчас вернусь», — сказала она ему, — «не беспокойтесь, разговор будет недолгий». Молодые люди обменялись улыбкой, пожали друг другу руки, и Луиза вышла. Едва только за нею затворилась дверь, Сальвато смежал глаза, как он всегда делал, когда Луиза не была рядом. Микеле подумал, что раненый хочет дремнуть, он подошел к ней. — Кто это был? — спросил он шепотом, с простодушным любопытством полудикаря, не привыкшего согласовывать свои побуждения с приличиями, принятыми в обществе. Нина, разговаривая с хозяйкой, шепотом несколько повысила голос с тем, чтобы Сальвата, не услышавший, что она сказала хозяйке, услышал, что она говорит Микеле. — Это очень богатый банкир, — ищуга, — сказала она. — Да ты его знаешь. — Вот как, — ответил Микеле. — По-твоему, у меня есть знакомый среди банкиров? — Неужели ты не знаешь господина Андреа Беккера? — А что это за господин Андреа Бекер? Что ты, Забыл. — Белокурый красавец, не то немец, не то англичанин, не знаю в точности. Он ухаживал за госпожой до того, как она вышла за кавалера. «Да, — Да-да, помню, ведь Луиза держит у него весь свой капитал. Наконец-то сообразил. — Отлично. Когда я стану полковником, у меня будут и палеты, и сабли, обещанные господином Сальватом, мне для полной экипировки будет не ставать только коня, вроде того, как у господина Бекера. Нина промолчала. Разговаривая с Микеле, она не глаз с раненого и по еле заметным изменениям в его лице поняла, что он не спал и не пропускал ни слова из того, что она говорила Микеле. Луиза тем временем вошла в гостиную, где ее ждал посетитель, о котором ей доложили. В первую минуту она с трудом узнала Андреа Бекера. Он был в придворном мундире, сбрил свои английские и бакенбарды, который, заметим мимоходом, терпеть не мог король Фердинанд. На шее у него висел командорский крест Константиновского ордена Святого Георгия. Грудью украшала орденская звезда. На нем были короткие килоты, а на боку висела шпага. По губам Луизы скользнула легкая улыбка. С каким намерением молодой банкир явился к ней в таком эффектном придворном наряде в половине двенадцатого утра? Сейчас она, несомненно, узнает это. Поспешим, впрочем, заметить, что Андреа Бекер, представитель англосаксонской расы, был очаровательный молодой человек лет двадцати семи. Белокурый, свежий, розовый, с квадратным лбом любителя цифр, острым подбородком упорного дельца и лопата в руками, привыкшими считать деньги. Чрезвычайно элегантный, в большинстве случаев застенчивый, он на сей раз чувствовал себя несколько скованным в этом необычном наряде который, однако, доставлял ему такое удовольствие, что он как бы случайно расположился против зеркала, чтобы видеть, как выглядит крест святого Георгия у него на шее и знак этого же ордена на груди. «Ах, Боже мой, да чего вы великолепны, господин Андреа!» сказал Луиза, полюбовавшись на него некоторое время и предоставив ему отвесить почтительный поклон. «Я не удивляюсь, что вы были так настойчивы, Не повидаться со мной вы хотели, конечно, а доставить мне удовольствие увидеть вас во всем блеске. Куда вы собрались в таком виде? Ведь не для того же вы облеклись придворный мудир, чтобы поговорить со мной по делу. Если бы я предполагал, сударыня, что вам будет приятнее видеть меня в этом мудире, чем в обычном платье, я не стал бы дожидаться сегодняшнего дня, чтобы надеть его. Но, сударыня... Я слишком хорошо знаю, что вы одна из тех умных женщин, которые, всегда выбирая платье, лучше всего идущие им к лицу, мало внимания обращают на туалеты окружающих. Пришел я потому, что мне хотелось видеть вас, однако облик, в каком я предстаю перед вами, и впрямь объясняется некоторыми особыми обстоятельствами. Три дня тому назад король соблаговолил сделать меня командором Константиновского ордена Святого Георгия, и пригласил на сегодняшний обед в Казерту. — Вы приглашены королем в Казерту? — воскликнул Луи с удивлением. И в нем выразилось ее не особенно лестное мнение насчет милости, которую достоился молодой бантиль. — Сидеть за столом с Фердинанда, самого вульгарного простолюдина на улице и самого спецсивого короля в своих покоях. — Что ж, от души поздравляю вас, господин Андреа. — Вы правы, с ударением что удивляетесь чести, оказанной сыну банкира, заметил молодой человек, несколько задетый тоном, каким Луиза поздравляла его. Но разве вы не слышали, что Людовик XIV, каким бы ни был аристократом, пригласил на обед Версаль банкира Самуэля Бернара, у которого собирался занять 25 миллионов? Так вот, оказывается, королю Фердинанду требуется сумма не меньше чем его предку Людовику XIV. А поскольку мой отец, неаполитанский Самуэль Бернар, то король пригласил его сына Андреа Беккера на обед в Казерту, представляющую собой Версаль его величества Фердинанда. И чтобы быть уверенным, что 25 миллионов не ускользнут от него, он повесил на шею ничтожество, приглашенного к обеду, недоуздок, с помощью которого он рассчитывает привести банкира к его денежному сундуку. Вы истинный астроумец, господин Андреа. Не впервые, поверьте, я убеждаюсь в этом. И вы могли бы получить приглашение ко всем владыкам мира, если бы при помощи одного только ума можно было отворять ворота королевских замков. Вы сравнили вашего отца с Самуэлем Вернаром, господин Андреа. Мне хорошо известна его безупречная честность и широта ведения дел, поэтому я вполне принимаю ваше сравнение». Самуэль Бернар был благородный деятель, который не только в царствовании Людовика XIV, но и при Людовике XV оказал Франции великие услуги. Что вы так смотрите на меня? Я не смотрю на вас, ударение, я вами восхищаюсь. Почему? Потому что вы, вероятно, единственная в Неаполе женщина, знающая, кто такой Самуэль Бернар и обладающий талантом сказать комплимент человеку, который сам понимает, что, явившись к вам с простым визитом, предстает перед вами весьма нелепом наряде. Может быть, не следует извиниться перед вами, господин Андреа? Я готова. Нет-нет, не любая саркастическая фраза, срываясь с ваших уст, превращается в реплику прелестной беседы, которую даже самый счастливый человек желал бы продолжить, хотя бы его щерб собственному самолюбию. Право же, господин Андреа, вы начинаете смущать меня. И чтобы выйти из затруднительного положения, я хочу спросить у вас. Что, через Мержелину проложена какая-нибудь новая дорога в Козерту? Такой дороги, сударыня, нет. Но в Козерте мне надо быть только к двум часам, и я подумал, что успею переговорить с вами по делу, относящемуся как раз к моей поездке. Боже мой, уж не хотите ли вы, сударь, воспользоваться проявленным вам благоволением, чтобы просить о назначении меня фрелиной королевом? Предупреждаю вас сразу же, что я откажусь. «Избави меня, Боже, хотя и преданный слуга королевского семейства, и готов пожертвовать ради него жизнью, а как банкир – большим, чем жизнь, всем своим капиталом. Все же я знаю, что существуют души непорочные, которым надо держаться подальше от мест, где приходится дышать особым воздухом». Точно так же люди, желающие сохранить здоровье, должны избегать миазмов понтийских болот и испарений озера Аньяну. Но золото-металл стойкий, и ему не опасно появление в таких местах, где горный хрусталь может помутнеть. Наш банкирский дом затевает, с сударыня, большую сделку с королем. Королю достоил нас счастье, заняв у нас 25 миллионов. Причем заем гарантирован Англией, это дело верное, и капитал может принести 7-8% годовых вместо обычных 4-5. В наш банк вложены ваши полмиллиона, с сударыня. Теперь у нас будут просить купоны этого займа, который сами мы вкладываем 8 миллионов. И я пришел узнать у вас, прежде чем это дело будет предано гласности, не желаете ли вы принять в нем участие? Дорогой господин Беккер, я бесконечно благодарна вам за предложение, ответила Луиза. Но вы знаете, никаких дел, особенно денежных, я не касаюсь. Всем ведает муж. В этот час. Вам ведь известны привычки кавалера. Он, вероятно, беседует, стоя на своей лестнице, с его королевским высочеством принцем Калабрийским. Следовательно, если вы желаете повидаться с господином Сан-Феличи, вам надо было направляться в дворцовую библиотеку, а не сюда. К тому же присутствие престола наследника куда лучше, чем мое, оправдало бы ваш парадный костюм. Как вы жестоки, сударыня, к человеку, столь редко имеющему случай приветствовать вас! Разве мог он не поспешить воспользоваться такой возможностью? А разве, возразила за самым простодушным тоном, кавалер не говорил вам, господин Бекер, что мы всегда дома по четвергам от 6 до 10 вечера? Если он забыл сказать вам об этом, говорю вместо него я. Если же вы просто забыли, напоминаю. «Сударыня, сударыня!» — воскликнул Андреа. «Будь на то ваша воля, вы составили бы счастье человека, любившего вас, а теперь он может только преклоняться перед вами». Луиза обратила на него спокойный взор своих черных глаз, ясных, как алмаз, негритии, потом подошла и протянула ему руку. «Господин Бекер, сказала она, — когда-то вы оказали мне честь просить у Луизы молиную руку» которую ныне протягивает вам жена кавалера Санфеличи. Если бы я позволила вам пожать ее не только как другу, это значило бы, что вы ошиблись во мне и обратились к женщине недостойной вас. Отдать предпочтение кавалеру, а не вам, побудило меня не мимолетная прихоть, а он в три раза старше меня, в два раза старше вас. Я предпошла его потому, что была полна дочерней благодарности к нему. Каким он был для меня два года назад, таким остается и теперь. Будьте же и вы тем, кем кавалер, всегда уважающий вас, предложил вам быть, то есть моим другом, и докажите, что вы достойны этой дружбы. Вы докажете это, если никогда не станете напоминать об обстоятельствах, когда мне пришлось обидеть отказом. Впрочем, без тени недоброго чувства, благородное сердце, в котором теперь не должно оставаться ни злобы, ни надежды. Потом с достоинством сделал реверанс, она прибавила. Кавалер будет иметь честь посетить вашего отца и даст ему соответствующий ответ. Вы не позволяете любить вас, не боготворить, ответил молодой человек. Но вы не можете запретить восхищаться вами. И он удалился, благоковеяно поклонившись и подавил вздох. Что же касается Луизы, она едва заслышав шум удаляющейся кареты Бекера. И не сознавая в своей молодой наивности, насколько ее поведение противоречит морали, которую она только что сама проповедовала, бросилась в коридор и вернулась в комнату раненого, живо и легко, словно птичка, возвращаясь в свое гнездо. Прежде всего она, разумеется, обратила взор на Сальвата. Юноша лежал с закрытыми глазами, он был очень бледен, а на лице неподвижном, как у мраморной статуи, читалось жесткое страдание. Луиза, взволнованная, подбежала к нему, но он, против обыкновенной, не открыл глаз при ее появлении. — Вы спите, друг мой? — спросила она по-французски. И тут же, охваченная тревогой, которую нельзя было не заметить, вскричала. — Или вам дурно? Я не сплю. И мне не дурно. Не беспокойтесь, сударыня, — отвечал Сальвата, открыв глаза, но не глядя на нее. — Сударыня? — сударыня, — повторила Луиза в недоумении. — Сударыня. Но я страдаю, — продолжал молодой человек. — Отчего? Все дело в моей ране. — Вы обманываете меня, мой друг. Я ведь изучила ваше лицо за, за три дня, когда вам было очень плохо. — Нет, вы не страдаете от раны. Здесь кроется что-то другое. Сальвато покачал головой. — Скажите мне, Тача же, чем вы расстроены? — воскликнул Луиза. — Я так хочу. — Вы этого хотите? — спросил Сальвато. — Вы понимаете, чего вы хотите? — Да, это мое право. Ведь врач сказал, что я должна оберегать вас от всякого волнения. — Ну, раз вы настаиваете, — сказал Сальвата присильно, — материально молодую женщину. — Я ревную. — Ревнуете? — Боже мой, да кого же? — спросила Луиза. — Вас, вас. Меня воскликнула на Наня, чуть не рассердившись. — Почему? Как? По какому поводу? Чтобы ревновать нужен повод. — Почему у вас не было целых полчаса? хотя вы должны были выйти отсюда всего лишь на несколько минут. И что он до этого бекера? С какой стати ему дается право украсть у меня полчаса вашего присутствия?» Лицо молодой женщины озарилось небесной радостью. Ведь он сказал, что любит, хотя и не произнес этого слова. Она склонилась к раненому так близко, что волосы ее почти касались его лица. И он ощутил ее дыхание. Она ласково смотрела на него. «Дитя!» — произнесла она голосом, исходившим от самой глубины души. «Кто он такой? Что ему здесь надо? Почему он пробыл тут так долго? Сейчас я все вам расскажу». «Нет-нет-нет!» — нет, прошептал раненый. «Мне больше ничего не надо знать. Благодарю вас, благодарю. За что? Почему? Потому что ваши глаза уже все мне сказали, любимая моя Луиза. Руку дайте мне вашу руку». Луиза протянула раненому руку, и он судорожно припал к ней губами. Из глаз его скатилась слеза, и словно жидкая жемчужина задрожала на ее руке. Этот твердый человек прослезился. Сама себе, не отдавая отчета в том, что она делает, Луиза поднесла руку к губам и выпила слезу. Слеза является тем беспощадным и всесильным приворотным зельем, что предсказала ей Нану.